Глава третья. Путь России и советский проект. От февраля до октября 1917 года. Бесполезно охоть. Ох, зачем только произошла февральская революция 1917 года? Сейчас, когда рассеялся туман истории КПСС, мы знаем, что большевики мало что добавили к ее подготовке. Уж во всяком случае, неизмеримо меньше чем Столыпин и сам Николай II. Важно, как пошло дело после февраля. Вот когда Россия оказалась на распутье и делала свой выбор. И именно это был главный, вплоть до наших 90-х годов, выбор. С февраля по октябрь Россия пережила единственный в своем роде опыт. Похоже, его не переживал ни один народ в истории. В стране одновременно и без взаимного насилия возникли два типа государственности – буржуазное временное правительство и советы. Они означали два разных пути, разных жизнеустройства. И люди в течение довольно долгого времени могли сравнивать оба типа. Через семь месяцев вверх взяли те, кто пошел дорогой октября и советского строя. По сути, никакой революции в октябре не было, был просто закреплен факт – временное правительство иссякло – Его власть перетекла к советам. Наши патриоты-антисоветчики говорят, что это был фатально ошибочный выбор. Тем самым они утверждают, хотя и молчаливо, что либерально-буржуазный путь в большей мере соответствовал сути России, ее культуры и типа духовности. Иначе их понять никак невозможно. Третьего пути реально не было. Даже крестьянский анархизм оформился лишь через столкновение белых и красных. Для принятия или отрицания оценки, данной нашими нынешними патриотами, выбору 1917 года, надо понять, кем и почему тот выбор был сделан. Подойду к проблеме через частность, идя от исторической данности, утраты жизнеспособности самодержавия и революции февраля 1917 года. Я буду подкреплять мои рассуждения наблюдениями Пришвина. Он был умный человек и либерал, преданный идеалам февраля. В своем неприятии грядущей советской революции он доходил до прозрений. Он оставил нам скрупулезное день за днем описание тех событий в своих дневниках. Пришвин был чуть ли не единственный писатель, который провел годы революции в деревне в сердце России на своем хуторе в Елецком уезде Орловской губернии. И не за письменным столом сам пахал свои 16 десятин. Ему даже запретили иметь работника. Кроме того, он действительно был в гуще всех событий, как делегат Временного комитета Государственной думы по Орловской губернии. Ежедневно заседал в своем сельском комитете, объезжал уезды и волости. Временами бывал в Петербурге, в министерствах, думе и совете. Сегодня, когда мы почти освободились от официальной мифологии истмата, можно уже серьезно подойти к истории, не тратя слов на преодоление сказок об Октябрьской революции и триумфе марксизма. Восстановление реальной истории – это герменевтика, интерпретация слов и действий. Когда речь идет о конфликтах такого масштаба, то нельзя же декларации принимать за чистую монету. Нужна почти археология, раскопка смыслов. Я могу еще понять, когда чистая душа Крупин ругает большевиков как марксистов. Чапаев тоже не знал, за кого он воюет, за большевиков или за коммунистов, но как может все мешать в одну кучу академик от математики? Давайте, наконец, говорить о смыслах, а не масках. Для начала отступим на шаг назад и взглянем на февраль. Крах Российской империи как кризис легитимности. Февральская революция 1917 года завершила долгий процесс разрушения легитимности государства Российской империи. Легитимность – это уверенность подданных в том, что государь имеет право на власть, что установленный в государстве порядок не приложен как выражение высших ценностей, что он обеспечивает благо и спасение страны и людей. При наличии этой уверенности власть одновременно является авторитетом и государство прочно стоит на силе и согласии. Утрата любой из этих опор – начало краха государства и обретение легитимности, и ее утрата – процессы, происходящие в общественном сознании. На них влияют и экономика, и социальные, и национальные отношения, и успехи или неудачи во внешней политике, но влияют не прямо, а преломляясь в умах и чувствах людей, по-разному, в разных классах и группах, в разных субкультурах общества. Для признания государства праведным или несправедливым Не так важен абсолютный уровень эксплуатации или потребления, привилегий или репрессий, как его восприятие в общественном сознании. Множество вроде бы умных людей не перестают печатать сводки цен и доходов в царской России и удивляться, почему это рабочие поддержали революцию. Именно это удивление и поражает. Ведь это люди, которые считают себя независимыми от убогого истмата. Для понимания всего хода крушения государственности Российской империи и становления новых институтов государства, мы должны представлять оба реальных мира, объективной действительности и той, которая складывалась в общественном сознании. Ленин, безусловно, был материалистом, но он не был материалистом наивным. Он писал «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» или «в другом месте». Мысль о превращении идеального в реальное глубока, очень важна для истории, но и в личной жизни человека видно, что тут много правды. А наши демократы и патриоты как будто вообще перестали видеть идеальное. Кожинов не раз обращал внимание на ту кажущуюся легкость, с которой происходит крушение государств идеократического типа. Грамши разработал этот вопрос на уровне политической философии. А тогда, в феврале, это понимали самые простые люди. Пишет Пришвин. У развалин сгоревшего литовского замка лежит оборванный кабель. Проволока у конца его расширилась, как паучинные лапы, и мешает идти по тротуару. Со страхом обходят ее прохожие, боятся, как бы не ударило электричество. Но ток уже выключен, и силы в проводе нет. «Вот так и власть царская», — говорит мой спутник, старик-купец.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 Он каждого ставит перед вечными вопросами. Под сомнение при этом ставится не законность и праведность той или иной структуры государства, а и те исторические события, которые предопределили путь всей цивилизации, даже если эти события сохранились в виде предания. Мы совсем недавно это видели. В начале 90-х годов одним из доводов в подрыве легитимности советского государства была его генетическая связь с двумя, якобы фатальными историческими решениями. Решением князя Владимира в X веке принять для Руси христианство от Византии и решением в XIII веке Александра Невского признать власть хана, но дать отпор Ливонскому ордену в его крестовом походе на православных славян. Кризис в России начала XX века был вызван очередной волной модернизации. В конце XIX века Россия переживала развитие промышленности по образцам западного капитализма, но это развитие происходило в иных культурных и социальных условиях, нежели на Западе. Так что накопившиеся противоречия подвели к революции с иными действующими лицами, о чем говорилось ниже. Главные действующие лица имели ясно выраженную антибуржуазную и антилиберальную направленность. Те культурные силы, которые стремились поддержать легитимность традиционных форм российского государства, славянофилы в конце 19 века, черносотенцы после революции 1905 года, были дискредитированы в общественном сознании образованного слоя и оттеснены на обочину. Напротив, убеждение в праведности государства стало подрываться с нарастающей интенсивностью. Возник фатальный резонанс между делами подрывающих государственность сил и действиями самого государства. Разумные, примирительные и даже прогрессивные дела царского правительства стали нередко судиться двойным стандартом, искаженно восприниматься в общественном сознании и ухудшать положение. Александр II, осторожно и успешно проведший труднейшую реформу по отмене крепостного права, был убит народовольцами. Имевшими большой авторитет в общественном мнении западниками, был создан ряд светлых мифов о Западе и одновременно ряд черных мифов о России. Все более широкими становились контакты русской интеллигенции с Западом, где с конца первой трети XIX века в общественном мнении стала господствовать русофобия, представление Российской империи как деспотической тирании, душительницы всякой мысли и свободы. В этой установке удивительным образом совпадали идеологические противники и консерваторы, и либералы, а потом и марксисты Запада. С большим трудом добились европейские правительства участия России в соответствии с ее обязательствами по священному союзу в подавлении революции 1848 года в Австро-Венгрии. И тут же всеми газетами Россия была названа жандармом Европы. Такое представление о России импортировалось на родину где благожелательно перепечатывали и комментировали модную на Западе книгу французского маркиза Де Кюстина, в которой он дал примитивную карикатуру на государственное устройство России. С конца XIX века быстрая утрата легитимности власти в России стала все более очевидной. Революционеры разных направлений, кроме социал-демократов, стали широко использовать террор, и красноречивым симптомом болезни государства был тот факт, что реакция общества была чуть ли неблагожелательной. По делу Веры Засулич, совершившей покушение на петербургского градоначальника Трепова, суд присяжных вынес вердикт – невиновно. В условиях кризиса легитимности выбор линии поведения власти всегда становится очень сложной проблемой. Общество реагирует по принципу «всякая лыка в строку». Не смогла стать арбитром в нарастающем расколе общества и власти церковь. Характер ее участия в политической жизни лишь уменьшил ее авторитет, что нанесло еще больший ущерб легитимности самодержавия. В свою очередь правительство также выбирало не лучшие решения. На крестьянские волнения 1902-1903 года оно ответило репрессиями и введением телесных наказаний для крестьян. Тайная полиция построила небывалую в историю систему провокаций, санкционируя через АЗЕФа широкий террор против государственных чиновников даже очень высокого ранга. Разоблачение таких фактов подрывало сами основы государства и права. Расстрел 9 января 1905 года кровавое воскресенье сломал хрупкое равновесие. Возник кризис, завершившийся первой русской революции с массовым насилием над крестьянством. Согласившись на допущение ограниченных гражданских свобод с выборами первого сословного парламента, Первой Государственной Думы, даже при очень урезанных избирательных правах, правительство не смогло вести с Думой диалог. Выборы были неравными и многоступенчатыми, для крестьян – четырехступенчатыми, и их бойкотировали большевики, эсеры и многие крестьянские и национальные партии. Тем не менее, около 30% депутатов из 450 были крестьянами и рабочими, намного больше, чем в парламентах других европейских стран. Например, в английской палате общин в то время было 4 рабочих и крестьянина, в итальянском парламенте 6, во французской палате депутатов 5, в германском рейхстаге 17. На выборы оказало влияние культурная среда России – и уже Первая Дума несла в себе не только парламентское, но и советское соборное начало. Царское правительство распустило Первую Думу всего через 72 дня работы. В 1907 году после разгона Второй Думы новый избирательный закон сильно урезал представительство крестьян и рабочих. Но этот ручеек уже размыл плотину самодержавия, и разгон Думы, и выпущенное ею выборгское воззвание – И суд над подписавшими во звание 167 депутатами, из которых 100 были кадетами, членами партии, самых умеренных либеральных реформ, и заключение в крепость депутатов во главе с председателем Думы Муромцевым, все это углубляло раскол и восстанавливало против государства даже тех, кто был его опорой. Ведь среди осужденных был цвет нации, представители старинных дворянских и даже княжеских родов. Роспуск думы, на которую крестьяне возлагали надежды в решении земельного вопроса, сильно подорвал монархические чувства самого многочисленного сословия. Возросло пассивное сопротивление, например, бойкот винной монополии. На сходах принимались решения такого рода. Мы полагаем, что в настоящее время глупо было бы платить подати, поставлять рекрут и признавать какое-либо начальство. Ведь это все лишь к нашему вреду ведется. В целом государство не овладело ходом событий, а было загнано, возможно, в худший коридор. Была начата очень рискованная реформа по разрушению крестьянской общины через приватизацию земли, не затрагивая помещище землевладения. Расчет на то, что конкуренция разорит слабых и создаст слой сельской буржуазии как оплота государства, не оправдался. Реформа лишь ухудшила и экономическую, и политическую ситуацию. Сразу после февраля 1917 года она была прекращена как несостоявшаяся. Столыпин был убит, причем утвердилось общее мнение, что этому способствовала охранка. Начавшаяся в 1914 году война углубила кризис. Неудачи на фронте легко порождали слухи об измене, верный признак утраты легитимности власти. Вопрос, что это, глупость или измена, стал чуть ли не девизом выступлений в Думе. Председатель Центрального военно-промышленного комитета прогрессист Коновалов заявил в марте 1916 года на съезде земских и городских союзов, что под прикрытием работы на оборону страны Всероссийские земские и городской союзы и военно-промышленные комитеты должны выделить из своей среды высший орган, который явился бы для всех них, единым направляющим центром и был бы как бы штабом всех общественных сил России. Духовный распад в кругах высшей власти, распутинщина, решение государственных вопросов через дворцовые заговоры, явное влияние теневых сил на назначение высших должностных лиц – все это вызывало отвращение в широких кругах. Это отвращение, к которому нечувствительна демократия было губительно для монархии, легитимность которой предполагает наличие благодати. 16 декабря 1916 года Коновалов заявил в Государственной Думе «Вся Россия уже осознала, что с существующим режимом, с существующим правительством победа невозможна, что основным условием победы над внешним врагом должна быть победа над внутренним врагом». В конце 1916 года распад государственного аппарата на его высших уровнях резко ускорился. Почти перестал собираться Государственный совет. Многие из его членов вошли вместе с думским большинством в прогрессивный блок. И 1 января 1917 года пришлось реформировать Госсовет, заменив оппозиционеров крайне правыми. В Совете министров шли непрерывные ссоры и интриги, замены министров, министерская чехарда. Начались тайные совещания противостоящих групп министров и решение всех важных вопросов взяла на себя придворная комарилия. В высших сферах власти сложилось два заговора. Придворная комарилия искала выход в ужесточение репрессивных мер, чтобы подавить не только революционное движение, но и оппозицию буржуазии. Были значительно увеличены штаты полиции по одному городовому на 400 жителей. Полиция в городах была вооружена пулеметами. Другой заговор соединил часть думской оппозиции и генералитета. Здесь искались варианты дворцового переворота. Этому заговору сочувствовали некоторые сановники и даже родственники царя. 17 декабря 1917 года они организовали убийство Распутина. на Налицо был полный развал власти. В начале 1917 года возникли перебои в снабжении хлебом Петрограда и ряда крупных городов. Возможно, они были созданы искусственно, ибо запасы хлеба в России были даже избыточными, но наличие заговора вовсе не обязательно. Пришвин, служивший в Министерстве земледелия, в отделе продовольствия рабочих заводов и фабрик, в своих дневниках неоднократно возвращается к этому вопросу. В одном месте он пишет. Член Совета Министров заставил нас высчитать, сколько всего рабочих занято в предприятиях, обслуживающих оборону. Цифра получается очень небольшая, и странно кажется, что этих рабочих Министерство земледелия не могло обеспечить продовольствием, что на фабриках, работающих на оборону, повсеместно реквизируются запасы продовольствия, а бумаги все поступают и поступают. Там по недостатку хлеба остановился завод, там целый район заводов. На заводах были случаи самоубийств на почве голода. Подвоз продуктов в Петроград в январе составил половину от минимальной потребности. Продразверстка, введенная правительством осенью 1916 года, провалилась. В феврале Радзянко писал царю. В течение, по крайней мере, трех месяцев следует ожидать крайнего обострения на рынке продовольствия, граничащего со всероссийской голодовкой. Хлебная проблема – приобрела политический характер, и вся государственная система рухнула, как карточный домик. Произошла совершенно мирная революция. К ней присоединился даже полк личной охраны царя, состоящий только из георгиевских кавалеров. Это яркое выражение свойства той государственности, которая возникает в традиционном обществе. Постепенная утрата легитимности может доходить до такой стадии, когда все защитные силы организма государства иссякают полностью, моментально и как бы необъяснимо. Отдельные подсистемы государства при этом выглядят здоровыми и даже мощными, но в момент кризиса оказываются абсолютно недееспособными. Утрата согласия подданных на продолжение власти лишает ее и силы. К этому очень важному пункту, который характеризует любое традиционное общество, старый порядок, которая переживает кризис модернизации, надо добавить еще одно положение. До сих пор ведется нескончаемый, бессмысленный спор, в котором консерваторы стараются представить русскую революцию и революцию вообще, как происки злодеев, совративших добрый народ и установивших порядок, куда более жестокий и несправедливый, чем был при старом режиме. Эти сожаления понятны, но не продуктивны. Проблема заключается в том, что в определенные исторические периоды модернизация становится абсолютно необходимой, но когда режим на нее решается и начинают прогрессивные изменения, вся система власти неизбежно дестабилизируется. И в этот момент неустойчивого равновесия самые различные заинтересованные в изменениях политические силы, включая криминальные, могут сломать старый порядок. Де Токвиль в важном труде «Старый порядок и революция» писал, Порядок вещей, уничтожаемый революцией, почти всегда бывает лучше того, который непосредственно ему предшествовал. И опыт показывает, что для дурного правительства наиболее опасным является обыкновенно тот момент, когда оно начинает преобразовываться. Именно этот процесс происходил в России в начале 20 века и в СССР в конце 20 века. И эту закономерность подметил не только Таквиль, изучая революцию на Западе. Русский поэт и мыслитель Тютчев писал 28 сентября 1857 года. В истории человеческих обществ существует роковой закон, который почти никогда не изменял себе. Великие кризисы, великие кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по большей части При первой робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к необходимому исправлению. Тогда-то Людовики XVI и расплачиваются за Людовиков XVI и Людовиков XIV. Поэтому несостоятельные историосовские модели наших антисоветских патриотов, обвиняющих большевиков за то, что мы потеряли ту Россию. В том-то и заключался порочный круг, в который загнала Россию монархия, если не проводить модернизацию, Россию сожрет Запад. Если идти на модернизацию, монархия сама так подрывает свою базу, что Россия может сожрать Запад. Ни сил, ни воли на то, чтобы овладеть кризисом модернизации, монархический режим не имел, как, скажем, заранее и советский в конце 80-х годов. И в момент неустойчивого равновесия, Запад постарался этот режим сбросить. Дальше, как мы знаем, из этого кризиса как раз победителем вышел режим, который смог овладеть процессом модернизации и в то же время закрыть Россию от ее переваривания с Западом. Но в тот момент расчет был, конечно, на то, что вместо царя у власти встанет прозападный либеральный режим. Ленин писал в марте 1917 года то, что было тогда известно в политических кругах. Весь ход событий февральско-мартовской революции показывает ясно, что английское и французское посольство с их агентами и связями, давно делавшие самые отчаянные усилия, чтобы помешать сепаратным соглашениям и сепаратному миру Николая II с Вильгельмом IV, непосредственно организовали заговор вместе с октябристами и кадетами, вместе с частью генералитета и офицерского состава армии, и петербургского гарнизона, особенно для смещения Николая Романова. Революция победила так быстро и бескровно потому, что на время возник союз сил, имевших совершенно разные цели, прозападной буржуазии и антанты, желавших продолжения войны, с массовым народным движением, желавшим мира. Роль политического масонства Здесь мы должны сделать усилия и преодолеть упрощенные представления официальной мифологии КПСС. Большевики не сыграли заметной роли в февральской революции. Гораздо большим было значение думы и политического масонства, которое в то время оказывало сильное влияние на правящую верхушку и генералитет. Один из последних обзоров деятельности масонов в России опубликован в ежегоднике Кватер «Кватеркоронати Ярбух» 1993, номер 30. Этот ежегодник издается немецкой объединенной великой ложей. Немецкий историк масонства Кейлер приводит такие сведения. Русские масоны с конца 19 века начинают вступать в парижские ложи, а в начале 20 века в Москве и Петербурге учреждаются ложи «Возрождение» и «Полярная звезда», для чего из Парижа прибывают члены Совета Великого Востока Франции. Главное направление их деятельности – лежала в русле буржуазно-либеральной оппозиции самодержавию. Считалось, что масонство поможет избежать крайностей радикализма. В 1910 году была проведена реорганизация и создана Ассоциация Ложь Великий Восток Народов России – ВВНР. Она носила политический характер и имела своим лозунгом борьбу за освобождение Отечества. Имелась в виду замена самодержавия парламентской республикой. В 1913 году в ВВНР было около 400 членов. Кстати, уже тогда проявился сепаратизм украинских масонов. Их представитель Грушевский требовал, чтобы в названии ассоциации не было слова ⁇ Россия ⁇ Он вообще отрицал за Россией право на существование как целостного государства. Спор длился два дня, и в конце концов договорились на том, что ассоциацию назвали «Великий Восток народов России», а не просто «России». В 1912 году в масоны был принят Керинский, который в 1915 году стал руководителем ВВНР, вместе с левым кадетом, впоследствии заместителем председателя Государственной Думы Некрасовым. В 1913 году был опубликован «Устав российского масонства» в форме якобы исторического исследования итальянских карбонариев начала XIX века в качестве приложения к книге Сидоренко «Итальянские угольщики». В августе 1915 года руководство масонов, собравшись на квартире видного социолога-кадета Ковалевского, договорились о создании буржуазно-либерального прогрессивного блока. Масоны согласовывали позиции левых фракций в Думе, и способствовали их совместным выступлениям. Как вспоминает один из руководителей масонства, меньшевик Гальперн, особенно много удавалось сделать в этом направлении в кадетской партии. Выступления кадетов-масонов в кадетской думской фракции и даже в ЦК кадетской партии были всегда координированы с взглядами Верховного Совета и проникнуты действительным чувством братства. По словам Гальперна, Очень характерной для большинства членов организации была ненависть к трону, к монарху лично за то, что он ведет страну к гибели. Конечно, такое отношение к данному монарху не могло не переходить и в отношение к монархии вообще, в результате чего в организации преобладали республиканские настроения. Можно сказать, что подавляющее большинство членов были республиканцами, хотя республика и не была зафиксирована догматом организации. Осенью 1916 года от ВВНР откололась радикальная часть, которая готовила дворцовый переворот и одновременно террористические действия против рабочего движения. Гальперн вспоминает, «Последние перед революцией месяцы в Верховном Совете было очень много разговоров о всякого рода военных и дворцовых заговорах. Помню, разные члены Верховного Совета, главным образом Некрасов, делали целый ряд сообщений о переговорах Львова с генералом Алексеевым в Ставке относительно ареста царя. Был ряд сообщений о разговорах и даже заговорщических планах различных офицерских групп. Настроения офицеров в это время вообще были очень интересны, и основное, что меня поражало, это полное отсутствие претарианских чувств, полный индифферентизм по отношению к царской семье. Важную роль играли масоны во взаимодействии Временного правительства с Петроградским советом. Гальперн рассказывает. «Значительная доля работы в этот период выпала на меня, так как все основные разговоры с Советом рабочих депутатов, то есть с Чхеидзе, в этот период вести приходилось мне. Часто Керенский, узнав о каком-либо решении совета, просил меня съездить в Таврический дворец. Я ехал и говорил, причем тот факт, что Чьиидзе был братом, сильно облегчал мне задачу. Я мог говорить с ним совсем просто. «Чего кочевряжетесь? Ведь все же наши считают это неправильным. Надо исправить и сделать по-нашему». Большую роль играли братские связи в деле назначения администрации 1917 года на местах. Да это и вполне естественно. Когда вставал вопрос о том, кого назначить на место губернского комиссара, или на какой-нибудь другой видный административный пост, то прежде всего мысль устремлялась на членов местных ложь, И если среди них было сколько-нибудь подходящее лицо, то на него и падал выбор. Хотя выступление солдат 27 февраля было стихийным, активность масонов с первого дня революции очень велика. Старцев в комментариях к документам пишет. И проведение Чхеидзе председателем Петроградского совета рабочих депутатов а других масонов, членами его исполкома и формирование корпуса эмиссаров Временного комитета Государственной Думы и создание самого Временного правительства, а также нажим на Милюкова с целью немедленного провозглашения республики в ночь на 3 марта 1917 года, все это показывает энергичную деятельность членов Великого Востока народов России с 27 февраля по 3 марта 1917 года. После февраля в ложу «Истинные друзья» был принят СССР Савенков. В мае 1917 года из 66 членов ЦК партии кадетов 11 были масонами. К октябрю 1917 года активно действовали 28 лож системы ВВНР. В последние годы было несколько слабых попыток заронить мысль об участии в масонских организациях и большевиков. Хотя историк русского масонства Старцев сообщал, что контакты с масонами без ведома Ленина поддерживали большевики Скворцов Степанов и Середа, эти контакты историк латиноамериканской культуры Семенов представил как принадлежность указанных большевиков к ВВНР, причем так, будто это участие в масонской организации прямо контролировалось Лениным. Он добивался от ее руководителей денег На проведение в августе 1914 года съезда РСДРП. Смотреть общественные науки и современность. 1996 год. Номер 3. Страница 161. В доказательство Семенов ссылается на ответное письмо Ленина Скворцову Степанову об этих контактах от 24 марта 1914 года. Сочинение. Том 48. Страница 275. Я не поленился прочитать это письмо Ленина, и мне стало неудобно за профессора из Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Смысл письма он совершенно исказил так, что это удивляет даже на фоне всех шедевров перестройки, все-таки статья в академическом журнале. Из письма Ленина как раз следует, что Скворцов Степанов не является масоном, а встречается с ними для переговоров. При этом он очень боится за то, как это будет воспринято товарищами-большевиками и просят у Ленина поддержки, если о его контактах с масонами узнают. Ленин его успокаивает тем, что большевикам надо знать о настроениях колеблющихся и даже врагов, поэтому контакты следует продолжать, но на строго оговоренных условиях, не переходя определенных границ. Скорее всего, сам Семенов этого письма Ленина не читал, он даже перепутал его дату, а доверчиво переписал весь пассаж у какого-нибудь залихватского антисоветского борзописца. Или же вне своей специальности в свободное время сам промышляет в этом бизнесе. Сразу после Октябрьской революции большинство масонов присоединилось к Белому движению. Видные масоны входили в белогвардейские правительства. В РСФСР масонские организации были запрещены. Вновь масоны открыто появились в России в 1990 году в Ленинграде под эгидой Великой Объединенной Ложи Англии и Шотландии. В 1991 году возникли ложи, учрежденные Великим Востоком Франции, а с 1992 года французские масоны образовали уже целый ряд лож в Москве и в областных городах. Их координирует Великая Национальная Ложа России. Но вернемся к февралю 1917 года. Падение монархии. Фактология событий. 25 февраля 1917 года Массовые демонстрации под лозунгами «Хлеба и долой самодержавия» переросли во всеобщую политическую стачку. На другой день к ней стали присоединяться войска. 27 февраля Совет Министров послал царю в Ставку, Могилев, телеграмму с просьбой о коллективной отставке и разошелся. 28 февраля многие министры, включая председателя Совета Министров, были арестованы. 27 февраля Дума, подчинившись указу о ее распуске, собралась на неофициальное заседание и образовала Временный комитет Государственной Думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами из 12 человек. Председатель – октябрист Радзянко, члены прогрессивного блока, один меньшевик и трудовик Керенский. На другой день Временный комитет назначил генерала Корнилова на пост командующего войсками Петроградского округа и послал своих комиссаров в Сенат и Министерство. Он стал выполнять функции правительства и направил в Ставку Гучкова и Шульгина для переговоров с царем об отречении, которое состоялось 2 марта. Временный комитет Думы продолжал действовать во главе с радзянка до начала октября как орган общественности. Он собирал иногда членов Государственной Думы на частные совещания, которые выполняли роль совещательного органа при Временном правительстве. 2 марта в результате переговоров Временного комитета Думы с исполкомом Петроградского совета было создано Временное правительство. Великий князь Михаил, к которому перешла корона, отрекся от престола в пользу Временного правительства. С английским правительством велись переговоры о переезде семьи Романовых в Англию. 22 марта английское правительство приняло решение о приглашении Романовых, запросив при этом справку об имущественном состоянии семьи. Весьма желательно, чтобы его величество и его семья имели достаточные средства. Затем, однако, король Георг V, двоюродный брат как Николая II, так и Александра Федоровны, категорически потребовал от правительства отмены приглашения. Английский заместитель министра иностранных дел вел переговоры с Францией, но ему ответили отказом принять Романовых якобы из-за германофильской репутации Александра Федоровны. Летом Временное правительство повторило запрос, но, как вспоминает Керинский посол Англии Бьюкинен со слезами на глазах сообщил об окончательном отказе. Авторы большого исследования этой истории, опубликованного в Англии в 1976 году, пишут, что это и решило судьбу Николая II и всей его семьи. Видимо, решение о его судьбе было принято в очень влиятельных европейских кругах. Так что даже родственные связи не помогли. Ссылка автора. В большой статье в вопросах истории 1993 год номер 2 к этой истории дана сноска, которая показывает, что дело было весьма темное. Когда вышли мемуары Керенского, они вызвали взрыв негодования. И бывший премьер-министр Англии Ллойд Джордж и Бьюкинен возражали Керинскому, утверждая, что согласие на представление царю убежища никогда не отменялось. В 1927 году в ответ на парламентский запрос Foreign Office, обвинив Керенского во лжи, представила в качестве не составляющего сомнения опровержения ранние телеграммы о предоставлении царю убежища, опустив позднее с отказом. Когда бывший секретарь британского посольства в Петрограде заявил, что помнит о получении из Лондона депеши с отказом, Форин офис ответил, что ему изменяет память. Но в 1932 году дочь Бьюкинина рассказала, что ее отец под угрозой потери пенсии должен был пойти в своих мемуарах на фальсификацию, чтобы скрыть истинную подоплеку дела. Правительство было сформировано из представителей правой буржуазии и крупных помещиков. Важные посты были отданы кадетам оно было тесно связано с буржуазными общественными организациями которые возникли в годы войны всероссийский земский союз городской союз центрально военно промышленный комитет в своей декларации правительство объявило амнистию политическим заключенным гражданские свободы замену полиции народной милиции реформу местного самоуправления временное правительство соединило в своем лице законодательную и исполнительную власть заменив царя госсовет Думу и Совет Министров, и подчинив себе высшие учреждения – Сенат и синод Оно считало себя преемником монархического государства и стремилось сохранить старый государственный аппарат. Однако на волне демократизации в состав ведомств и учреждений включались представители Советов, профсоюзов и других общественных организаций. Овладеть ситуацией временное правительство не смогло и переживало все более тяжелые и длительные правительственные кризисы. 3-4 мая, 3-23 июля, 26 августа, 24 сентября. В результате этих кризисов менялся состав. Уже 5 мая правительство стало коалиционным, но все три коалиции были непрочными. Разрушению подверглась вся система власти. Важнейшие вопросы откладывались до появления учредительного собрания. Главной тактикой временного правительства стало неразрешение проблем, а потакание толпе, и чем дальше, тем больше. Как признал тогда лидер правых Гучков, мы ведь не только свергли носители власти, мы свергли и упразднили саму идею власти, разрушили те необходимые устои, на которых строится всякая власть. Надо подчеркнуть, что либеральные революционеры разрушили власть сверху донизу так, что без власти коснулось буквально каждого человека. Временное правительство упразднило губернаторов и назначила в губернии и уезды своих комиссаров. Но у них не было никаких реальных средств влиять на положение. Как они сами заявили на совещании в Петрограде, без опоры на местные советы их власть равна нулю. Но правительство вело дело к конфликту с советами, в то же время потакая им. Например, через комиссаров правительство шла финансовая поддержка советов. Даже газета ССР «Дело народа» жаловалась. Местной власти нет. Одни органы разрушены, другие нежизнеспособны, А главное, лишены всякого авторитета в глазах населения. На этом фоне в области государственного строительства делалось следующее. 25 мая было образовано особое совещание по подготовке закона о выборах в учредительное собрание. Выборы были назначены на 17 сентября, а затем перенесены на 12 ноября. До этого собирались разного рода форумы, которые должны были оказать поддержку правительству. Государственное совещание 12-15 августа в Москве и демократическое совещание 14-22 сентября в Петрограде. Последнее избрало Временный совет республики – предпарламент. Предполагалось, что ему станет подотчет на правительство, но на деле предпарламент сам стал лишь совещательным органом при Временном правительстве и заметной роли в укреплении государственной системы не сыграл. 3 июля было нарушено неустойчивое равновесие сил между Временным правительством и Петроградским советом, двоевластия. Была расстреляна демонстрация, шедшая под советскими лозунгами. Сформированное 24 июля правительство стало сдвигаться вправо. Его председатель Керинский, перешедший в партию эсеров, занял и посты военного, и морского министра. В третьем правительстве он был председателем и верховным главнокомандующим. 25 августа произошел неудачный мятеж генерала Корнилова, который вместе с рядом других генералов пытался свергнуть Временное правительство. После этого из правительства были удалены министры-кадеты и 1 сентября сформирована директория из пяти человек во главе с Керенским. В тот день Россия была объявлена республикой. Директория существовала до 24 сентября, когда было сформировано правительство. В особых случаях временное правительство создавало специальные органы. После событий 3-5 июля вместе с меньшевиками и эсерами из ВЦК была учреждена комиссия по водворению порядка в Петрограде. 25 июля был создан комитет обороны, в который вошли ведущие министры. В конце сентября на секретном совещании в ставке с деятелями буржуазных партий был утвержден план военного переворота. С фронта снимались войска и располагались вблизи крупных городов. Была создана возглавляемая министром внутренних дел комиссия по разгрузке Петрограда, которая готовила переезд в Москву правительства и высших учреждений власти. Хотя было объявлено о ликвидации политического розыска, продолжался сбор материалов о рабочем и крестьянском движении, деятельности партий. С июня этим занимался осведомительный отдел Главного управления по делам милиции. При Министерстве юстиции 4 марта была учреждена, получившая большую известность, чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц. Она вела допросы высших царских чиновников и сановников и готовила стенографические отчеты, главным редактором которых был поэт Блок. 15 августа в Москве открылся церковный собор, который должен был обсудить вопросы взаимодействия православной церкви с новым государством. 5 ноября собор избрал патриархом всея Руси московского митрополита Тихона Белавина. В государственном аппарате на местах произошли более крупные изменения, чем в центре. Здесь происходило два процесса. Децентрализация вследствие ослабления государственного аппарата и местнических устремлений буржуазии – и демократизация под сильным давлением снизу. Были ликвидированы посты генерал-губернаторов, губернаторов и градоначальников, полицейские и жандармские должности и управления. Упраздненные должности заменялись комиссарами Временного правительства. В первые дни революции на местах в противовес Советам буржуазия создавала комитеты общественных организаций, которые сотрудничали с комиссарами. Значительно расширились полномочия земских и городских органов самоуправления. Волостные и уездные земские учреждения стали избираться всеобщими прямыми и равными выборами с тайным голосованием. Старые волостные крестьянские учреждения – сход, суд, правление – упразднялись. В городах с населением свыше 150 тысяч человек были учреждены районные думы и их управы, как органы самоуправления. 21 апреля был учрежден Главный земельный комитет, а также губернские, уездные и волостные земельные комитеты. Состав Главного земельного комитета был чисто кадетским. Основная задача этих комитетов состояла в том, чтобы предотвратить стихийное решение земельного вопроса крестьянами, затянуть процесс всякими проволочками и согласованиями. На местах стихийно создавались продовольственные комитеты, которые 2 апреля были закреплены как местные органы Министерства земледелия. Первоначальной их задачей была борьба со спекуляцией и оказание помощи голодающим, а в сентябре они втянулись в политическую борьбу, срывали политику твердых цен. Новым институтом местной власти стали учрежденные в июне комиссары труда, при которых действовали фабрично-заводские инспектора введении комиссаров находились создаваемые на предприятиях примирительные камеры из представителей рабочих и администрации. если трудовой конфликт не решался в примирительной камере он передавался в третейский суд, составленный поровну из рабочих и предпринимателей. февральская революция нанесла сокрушительный удар по армии важнейшему институту государства 2 марта секретарь цик петроградского совета рабочих и солдатских депутатов адвокат соколов, бывший, как и Керинский одним из руководителей российского масонства тех лет, подготовил и принес в только что созданное Временное правительство известный приказ номер один. Приказ предусматривал выборы в войсках комитетов из нижних чинов, изъятие оружия у офицеров и передачу его под контроль комитетов. Установление неограниченной ни в чем свободы солдата. Этот приказ начал разрушение армии. Став военным министром, Керенский издал аналогичный приказ, известный как Декларация прав солдата. В июле генерал Деникин заявил, развалило армию, военное законодательство последних месяцев. Строго говоря, как показали детальные исследования истории принятия приказа номер один Петроградского совета, этот приказ не содержал пункта о выборности командного состава в армии. Но эта идея господствовала в настроении солдат и они истолковали этот приказ по-своему. Часто они и не делали различия между официальным текстом приказа и теми прокламациями, которые ходили по рукам. Как пишут историки, выборы командиров в военных частях вводились не в соответствии с буквой какого-то пункта приказа, а в соответствии со всем его духом. В армии была проведена чистка командного состава. По данным Деникина, За первые недели было уволено около половины действующих генералов. На главные посты были назначены близкие к думским оппозиционным кругам выдвиженцы Деникин, Корнилов, Колчак. Колчака активно поддерживала партия СССР, которая мобилизовала сотни своих членов для агитации за него на кораблях. Взяв курс на продолжение войны до победного конца, временное правительство столкнулось с созданными им самим трудностями. Армия стала неуправляемой, началось массовое дезертирство. В июле на фронте были восстановлены упраздненные во время революции военно-полевые суды, но это не поправило дело. Учрежденное политическое управление военного министерства безуспешно пыталось наладить в войсках пропаганду в пользу продолжения войны. В городах вооруженные солдаты втянулись в политическую жизнь и входили во все более непримиримый конфликт с временным правительством. В деревнях дезертиры организовывали крестьян на передел земли. Система карательных органов российского государства, которая складывалась в течение столетия, была разрушена революцией, а кадры деморализованы. Милиция находилась в ведении земского и городского самоуправления, которые и избирали начальников милиции. Была разношерстной и не обладала квалификацией. Подбирать офицерский состав милиции было поручено комиссарам Временного правительства но справиться с этим они не могли ввиду противодействия и Советов, и местных буржуазных организаций. Более сильная и организованная рабочая Красная Гвардия охраняла порядок в рабочих кварталах, но Временному правительству не подчинялась и опорой его стать не могла. Создать свой эффективный карательный аппарат Временное правительство не успело. Временное правительство стремилось сохранить основы старого права, Уголовное уложение 1903 года и судебные уставы 1864 года. Свод законов Российской империи и табель о рангах. Срочно дополнялись старые законы, их приспосабливали к курсу на репрессии. Так, преступным объявлялось не только посягательство на свержение власти, но и создание помех в ее осуществлении, что позволяло привлечь к ответственности любого демонстранта. Например, Участников июльской демонстрации обвинили в государственной измене. Новшеством стало понятие «косвенный демонстрант», то есть тот, кто не участвовал в демонстрации, но одобрял ее. Их тоже стали привлекать к ответственности. В марте при правительстве было учреждено юридическое совещание, в которое были назначены семь видных юристов, все кадеты. Оно должно было давать предварительные юридические заключения на решение Временного правительства. Через него проходили законопроекты, предлагаемые министерствами. Особенно большую роль сыграло юридическое совещание в блокировании актов о земле. В целом юридическое совещание последовательно отстаивало принципы либерально-буржуазного права, но воплотить их в жизнь социально-политическая реальность не позволяла. В октябре, уже полностью утрачивая контроль за ходом событий, правительство учреждает особую комиссию юридического совещания по составлению проекта основных государственных законов. С 11 по 24 октября эта комиссия разрабатывала проект Конституции. По этому проекту Россия становилась президентской буржуазной республикой с двухпалатным парламентом. Исключительно широкие полномочия президента по своей структуре напоминали компетенцию царя – а две палаты парламента, старые – Госсовет и Государственную Думу. Закончить работу комиссия не успела, и Конституцию Российского государства дописывали в 1919 году уже в Париже. Важнейшие изменения произошли в национально-государственном устройстве. Революция 1905-го, 1907 года сплотила буржуазию и землевладельцев национальных регионов вокруг царской власти как самой надежной защиты. Классовый страх был сильнее естественного национализма буржуазии. После краха монархического центра положение изменилось, стало преобладать стремление к огосударствованию наций. Начался распад империи, вызванный не отпаданием частей, а разрушением центра. Прежде всего, сепаратизм поразил армию. Еще до февраля были созданы национальные части, латышские батальоны, кавказская туземная дивизия, сербский корпус. После февраля был сформирован чехословацкий корпус, и вдруг все языки стали требовать формирования национальных войск. Командование и правительство не имели определенной установки и не были готовы к этому. Верховный главнокомандующий, генерал Брусилов, Разрешил создание украинского полка имени Гетмана Мазепы. Началась украинизация армии. Солдаты отказывались идти на фронт под хитрым предлогом – пидем, украинским прапором. В конце лета 1917 года разгорелась борьба за Черноморский флот. На кораблях поднимали украинские флаги, с них списывали матросов неукраинцев. Начался территориальный распад. Польша и Финляндия, две территории с развитым национальным господствующим классом, потребовали независимости. Польша к тому моменту была оккупирована Германией, и Временное правительство туманно пообещало признать ее независимость. Финляндия же отказала в самоопределении, даже разогнав в июне заседание Сейма. Был взят курс на сохранение единой и неделимой России, при том, что вся практика Временного правительства – способствовало децентрализации и сепаратизму не только национальных окраин, но и русских областей. Резко усилилось сибирское областничество, движение за автономию Сибири. Конференция в Томске 2-9 августа приняла постановление об автономном устройстве Сибири в рамках федерации с самоопределением областей и национальностей и даже утвердила бело-зеленый флаг Сибири. 8 октября Открылся первый Сибирский областной съезд. Он постановил, что Сибирь должна обладать всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, иметь Сибирскую областную думу и кабинет министров. Предусматривалась возможность преобразовать саму Сибирь в федерацию. Ожесточенными противниками областничества были большевики. После октября дума не признала советскую власть и большинство ее депутатов было арестовано. Первый и второй всероссийские мусульманские съезды 1-11 мая и 21-31 июля заявили, что не помышляют о выходе из России, но обнаружили две тенденции – на национально-культурную автономию при унитарном государстве, деятели, которые блокировались с социалистами, и на территориально-федеративное устройство с созданием автономных республик. Председатель юридического совещания и государственный контролер Временного правительства Кокошкин разрабатывал даже проект двух дум – государственной и союзной. Временное национальное управление мусульман внутренней России и Сибири провело всеобщие прямые и тайные выборы в национальный парламент – Милле-Меджлис, который должен был собраться 17 ноября в Уфе. Наиболее неудачно сложились отношения Временного правительства с Украиной – Уже 4 марта на собрании ряда социалистических партий в Киеве была образована Центральная Рада, которая требовала территориально-национальной автономии Украины. Юридическое совещание дало на это отрицательное заключение. В ответ Рада 10 июня провозгласила автономию, что было объявлено открытым мятежом. Но в целом политика Временного правительства была непоследовательной. Тактика все откладывать на потом до учредительного собрания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 Он добавляет в упрек украинцам. Ужасно и странно во всем этом было то, что они тогда получили все украинское. Украинский язык, музыку, школы, газеты и книги. Вопрос национально-государственного устройства до последнего момента игнорировался временным правительством. О нем не упоминается ни в декларациях, ни даже в постановлениях о провозглашении России демократической республикой. Лишь в середине октября особая комиссия по разработке Конституции подготовила для будущего учредительного собрания проект законодательного акта об автономии Финляндии и областной автономии. Парадокс в том, что заявляя о сохранении единой и неделимой России, либерально-буржуазное государство культивировало сепаратизм, а большевики, заявляя о праве наций на самоопределение, везде выступали непримиримыми противниками сепаратизма. Легитимность государства в период между февралем и октябрем 1917 года Уникальность русской революции 1917 года в том, что с первых ее дней в стране стали формироваться два типа государственности – буржуазная республика и советская власть. Очевидец и историк того периода Анин пишет, «Разумеется, во временном правительстве, особенно в его первых составах, главенствовали либералы». Но в руководстве Совета, без поддержки и санкций которого правительство было бессильно, решающую роль играли меньшевики. Эти два типа власти были не просто различны по их идеологии, социальным и экономическим устремлениям, они находились на двух разных и расходящихся ветвях цивилизации. То есть их соединение, их конвергенция в ходе государственного строительства были невозможны. Разными были фундаментальные, во многом неосознаваемые идеи, на которых происходит становление государства. Прежде всего, представление о мире и человеке. При этом выбор делался в два тура. На основании сравнительно мирного соревнования февраль 1917 года, октябрь 1917, а затем в ходе военного столкновения 1918-1921 годы. Кстати сказать, Поначалу особых идеологических различий между двумя типами власти и не было видно. Временное правительство не скупилось на социалистическую риторику. Революция с точки зрения государственного строительства есть разрыв непрерывности, переход, порядок, хаос. В это время утрачивает силу старый способ легитимации власти. Власть царя, как помазанника бога, освященная церковью, прекратилась.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 чтобы сам революционный переворот прошел исключительно мирно. Около 300 погибших в момент катастрофы огромного государства. Главной причиной мирного характера революции был огромный перевес сил, масштаб массы революционно настроенных вооруженных крестьян, солдат, прошедших 3,5 года войны. Второй причиной был огромный опыт революции 1905-1907 годов, когда крестьянство проявило поразительную организованность и культуру. В ходе уничтожения около 3000 поместьй, 15% их общего числа в России, практически не было случаев хищения личных вещей и насилия в отношении владельцев и их слуг. Вот пишет английский историк русского крестьянства Шанин о насилии 1907 года. Поджоги часто следовали теперь особому сценарию. Решение о них принималось на общинном сходе, и затем при помощи жребия выбирались исполнители из числа участников схода, в то время как остальные присутствующие давали клятву не выдавать поджигателей. Крестьянские действия были в заметной степени упорядочены, что совсем не похоже на безумный разгул ненависти и вандализма, которые ожидали увидеть враги крестьян, как и те, кто превозносил крестьянскую жакерию. Крестьянские выступления России Оказались не похожими на образ Европейской Жакерии, оставленной нам ее палачами и хроникерами. Однако прочность новой, возникающей после революции государственности, определяется тем, насколько быстро создаются институты власти и права и насколько быстро и полно они обретают легитимность. То либерально буржуазное государство западного образца, которое могло бы быть результатом февральской революции, складывалось столь медленно, что не поспевало за событиями. Идеологи Временного правительства отстаивали принцип непредрешенчества, оставляя главный вопрос государственного строительства будущему учредительному собранию, с созывом которого, однако, они не торопились. Даже объявить Россию республикой они не решились, хотя съезд партии кадетов 25 марта 1917 года единогласно высказался за демократическую парламентскую республику. Страна формально до осени 1917 года оставалась монархией, без царя и без всяких предпосылок для коронации нового монарха. В целом, за отведенный ему историей срок буржуазное государство приобрести легитимности не смогло, фактически, ни в какой крупной социальной группе России. Главные причины коренятся в сути самого проекта, а также в незрелости тех сил, что формировали Временное правительство. Из этого вытекали и внешние политические причины. Вдохновители февраля были западниками. Их идеалом была буржуазная республика с опорой на гражданское общество и рыночную экономику. На то, чего в России реально еще не было. Вебер отмечал, что критерием господства духа капитализма является состояние умов рабочих, а не буржуа. В то время рабочие сохраняли мироощущение общинных крестьян, главного противника буржуазии в ходе буржуазных революций. Даже по тем формам, которые выбирали рабочие в их борьбе, видно влияние крестьянской культуры. Это прекрасно показал Горький в пьесе «Враги». Можно выдвинуть смелую гипотезу. В обществах с развитым классовым сознанием рабочих пролетарская революция невозможна. Сам идеал буржуазного государства – был несовместим с устремлениями всех остальных, помимо буржуазии классов и сословий России. Великий моралист Адам Смит определил его так. Приобретение крупной и обширной собственности возможно лишь при установлении гражданского правительства. В той мере, в какой оно устанавливается для защиты собственности, оно становится в действительности защитой богатых против бедных, защитой тех, кто владеет собственностью, против тех, кто никакой собственности не имеет. Насколько это было далеко от массовой мечты об обществе-семье. Вот 13 марта Пришвин повстречал в банке старика-купца из провинции. Республика или монархия? Республика, потому что сменить можно. А как же помазанники? В писании сказано, что помазанники будут от Михаила до Михаила. Последний Михаил. И кончились. А теперь настало время другое. Человек к человеку должен стать ближе. Может быть, так и Бога узнают, а то ведь Бога забыли. Не к гражданскому обществу свободных индивидов стремились люди после краха сословной монархии, а к христианской коммуне, обществу-семье. При этом поначалу люди простодушно лезли к буржуазам в друзья, как бы предлагая забыть старое. В целом это, видимо, не было понято. Пришвин негодует, пишет 3 июня. Обнаглели бабы. Сначала дрова разобрали в лесу. Потом к саду подвинулись, забрались на двор за дровами и вот уже в доме стали показываться. «Разрешите на вашем огороде рассаду посеять. Разрешите под вашу курицу яички подложить». То же самое он видит в городе. Простая женщина подошла в трамвае к важной барне и потрогала ее вуальку на ощупь. «Вот как они понимают свободу», — сказала барыня. «Удивительно, насколько по-доброму даже после тяжелой войны и разрухи Делали свои примирительные жесты люди, надеясь предотвратить драку. Вот записывает Пришвин 16 июля. К моему дому приходят опять солдаты, и ломясь, просят меня разрешить им в моем саду поесть вишен. Пожалуйста, сколько хотите. Они срывают по одной ягодке, нижайше благодарят и уходят. Это, вероятно, было испытание, буржуаз я или пролетарий. Прижиться государственность гражданского общества здесь не могла. Демократия сверху, гримасы легитимации. Проект устроения либеральной демократии западного толка в России даже сегодня воспринимается как наивная утопия. Скорее, конечно, это прикрытие для хитрого Варюги. Но в начале века эта наивность в какой-то мере была еще простительна. Хотя и тогда уже Бердяев писал. Для многих русских людей, привыкших к гнету и несправедливости, демократия представлялась чем-то определенным и простым. Она должна была принести великие блага, должна освободить личность. Во имя некоторой бесспорной правды демократии мы готовы были забыть, что религия демократии, как она была провозглашена Руссо и как была осуществлена Робеспьером, не только не освобождает личности и не утверждает ее неотъемлемых прав, но совершенно подавляет личность и не хочет знать ее автономного бытия. Государственный абсолютизм в демократиях также возможен, как в самых крайних монархиях. Такова буржуазная демократия с ее формальным абсолютизмом принципа народовластия. Инстинкты и навыки абсолютизма перешли в демократию, они господствуют во всех самых демократических революциях. Раз уж мы заговорили о демократии и тоталитаризме, Надо на минуту отвлечься и выделить особый случай. Что происходит, когда в обществе с тоталитарными представлениями о человеке и о власти вдруг революционным порядком внедряются демократические правила? Неважно, привозят ли демократию американские военные пехотинцы, как на Гаити или в Панаму, бельгийские парашютисты, как в Конго, или отечественные идеалисты, как весной семнадцатого года в России. В любом случае, это демократия которая не вырастает из сложившегося в культуре ощущения власти, а привносится как заманчивый заморский плод. Возникает гибрид, который, если работать тщательно и бережно, может быть вполне приемлемым, как японская демократия, созданная после войны оккупационными властями США. Но в большинстве случаев этот гибрид ужасен, как мабуту. Для нас этот вариант важен, потому что вот уже больше 10 лет Проблема демократии и тоталитаризма стала забойной темой в промывании наших мозгов. А в действительности мы, даже следуя логике наших собственных демократов, как раз получаем упомянутый гибрид. На наше тоталитарное прошлое, на наше тоталитарное мышление наложили какую-то дикую мешанину норм и понятий. Мэры и префекты вперемешку с думой, диаками и двумя тысячами партий. Итак... Россия никогда не была гражданским обществом свободных индивидов. Говоря с суконным языком, это было сословное общество. Крестьяне, дворяне, купцы до духовенства, не классы, не пролетарии и собственники. Мягче, хотя и с насмешкой, либеральные и социальные философы называют этот тип общества так. Теплое общество лицом к лицу. Откровенные же идеологи рубят честно. Тоталитаризм. Если по-русски все единства. Как ведут себя люди такого общества, когда им вдруг приходится создавать власть? Их обязывают быть демократами. Это мы видим сегодня и поражаемся, не понимая. Народ выбирает людей никчемных, желательно не русских и очень часто уголовников. Между тем удивляться тут нечему. Эта подсознательная тяга проявилась уже в начальный момент становления Руси когда управлять ею пригласили грабителей варягов. Этому есть объяснение низкое бытовое и есть высокое идеальное. Давайте вспомним чистый случай гибридизации власти, когда после февральской революции 1917 года и в деревне, и в городе пришлось сразу перейти от урядников и царских чиновников к милиции, самоуправлению и народным министрам. Что произошло? В своем отчете во Временный комитет Думы От 20 мая Пришвин пишет, что в комитеты и советы крестьян выбирают уголовников. «Из расспросов я убедился, что явление это в нашем краю всеобщее», – пишет он. Приехав в начале сентября в столицу и поглядев на министра земледелия, лидера эсеров Чернова, Пришвин понял, что речь не о его крае, а о всей России. Вот его запись 2 сентября. «Чернов...» Маленький человек – это видно и по его ужимкам, и улыбочкам, и пространным хитросплетенным речам без всякого содержания. Деревня – слово он произносит с французским акцентом и называет себя селянским министром. Видно, что у него ничего за душой, как, впрочем, и у большинства настоящих селянских министров, которых теперь деревня посылает в волость, волость в уезд, уезд в столицу. Эти посланники деревенских выбираются часто крестьянами из уголовных, потому что они пострадали, они несчастные, хозяйства у них нет, свободные люди, и им можно потому без всякого личного ущерба стоять за крестьян. Они выучивают наскоро необходимую азбуку политики, смешно выговаривают иностранные слова, так же, как посланник из интеллигенции Чернов смешно выговаривает слова деревенские с французским д. Селянский министр и деревенские делегаты психологически противоположны настоящему сидящему мужику. Как же реально создается эта власть и как рассуждают те, кто желает ей подчиниться? Пришвин записал ход таких собраний. Вот один случай 3 июля 1917 года. Выборы в комитет – дело важное, так как комитет, в отличие от совета, ведет хозяйственные дела – и земельной собственности, и арендной платы. Кандидат – некто Мешков. Виски сжаты, лопутюшком, глаза блуждают. Кто он такой? Да такой, вот он весь тут. Ни сахи, ни бараны, ни земли. Мешков – вор. Но ведущий собрание дьякон находит довод. Его грех, товарищи, явный, а явный грех мучит больше тайного. Все мы грешники и дал слово оправдаться самому Мешкову. Он сказал, «Товарищи, я 9 лет назад был судим, а теперь я оправдал себя политикой. По новому закону все прощается». «Верно», — сказали в толпе. И кто-то сказал спокойно, «Ежели нам не избирать Мешкова, то кого нам избирать? Мешков человек весь тут, и штаны его, и рубашка, и стоптанные сапоги, все тут. Одно слово, человек-оратор». И нет у него ни лошади, ни коровы, ни сахи, ни бараны. И живет он из милости у дяди на загумене а жена побирается. Не выбирайте высокого. У высокого много скота, земля, хозяйство, Он буржуаз. Выбирайте маленького. А Мешков у нас самый маленький. Благодарю вас, товарищи, — ответил Мешков. Теперь я посвящу вас, что есть избирательная урна. Это есть секретный вопрос и совпадает с какой-нибудь тайной. Эту самую тайну нужно вам нести очень тщательно и очень вежливо, и даже под строгим караулом. И призвал к выборам. Выбирайте, однако, только социалистов-революционеров, а которого, если выберете из партии народной свободы, из буржуазов, то мы все равно все смешаем и все сметем. Вот это и есть гибрид демократии и теплого общества. В результате, как пишет Пришвин, После февраля, всего за полгода, власть была изнасилована. За властью теперь просто охотятся и берут ее голыми руками. И охотятся за властью, насиловать ее могут именно люди никчемные. Как в дележе земли участвуют главным образом те, у кого ее нет, и многие из тех, кто даже забыл, как нужно ее обрабатывать, так и в дележе власти участвуют в большинстве случаев люди голые, не способные к творческой работе, забывшие, что власть государственная есть несчастье человека прежде всего. Здесь Пришвин уже касается идеальной установки, быть может, мало где встречающейся помимо русской культуры. Бремя власти есть несчастье для человека. Это замечание Пришвина важно еще и потому, что оно прекрасно показывает, насколько даже просвещенные либералы русские еще не доросли до либерализма. Ведь Пришвин – Буквально повторяет мысль славянофилов. По словам Аксакова, царь брал на свою душу грех власти и избавлял от него русский народ. Напротив, в глазах либерала власть совершенно десакрализована, очищена от святости и греха. Государь, служащий гражданского общества, ночной сторож. Он выполняет свою службу лучше или хуже, но никакого отношения к спасению или гибели души это не имеет. Либеральный взгляд на государство в России еще не проник даже в мышление узкого круга кадетов. Это отметил Вебер, изучая материалы революции 1905 года в России, которые очень помогли ему уточнить понятие главного его труда – протестантская этика и дух капитализма. Уж тем более в глазах крестьян власть всегда есть что-то внешнее по отношению к теплому обществу. И принявший бремя власти человек – неминуемо становится изгоем. Если же он поставит свои человеческие отношения выше государственного долга, он будет плохой, неправедной властью. В таком положении очень трудно пройти по лезвию ножа и не загубить свою душу. Понятно, почему русский человек старается послать во власть того, кого не жалко, а лучше позвать чужого, немца. Если же обязывают демократии ради создать самоуправление, то уклонение от выполнения властных обязанностей и коррупция почти неизбежны. На бытовом уровне это выглядит у Пришвина так. 14 июня скосили сад своими руками. Чай пьем в саду, а с другого конца скошены тащат бабы. Идем пугать баб собакой, а на все телята деревенские. Позвать милиционера нельзя, бесполезно. Он свой деревенский человек, кум и сват всей деревни и против нее идти ему нельзя. Неудобство самоуправления. Урядник – власть отвлеченная, со стороны, а милиционер – свой, запутанный в обывательстве человек. И правда, самоуправляться деревня не может, потому что в деревне все свои, а власть – мыслится, живущей на стороне. Никто, например, в нашей деревне не может завести капусты и огурцов, потому что ребятишки и телята соседей все потравят. Предлагал я ввести штраф за потравы, не прошло. Тогда, говорят, дело дойдет до ножей. Тесно в деревне, все свои. Власть же родню не любит, у власти нет родственников. Так выбран Мешков. Уголовный, скудный разумом, у которого нет ни кола, ни двора, за то, что он нелицеприятный и стоит за правду. Какую правду? Неизвестно. Только то, чем он живет, не от мира сего». Власть не от мира сего. В сущности, крестьяне России, особенно в шинелях, потому и поддержали большевиков, что в них единственных была искра власти не от мира сего, власти без родственников, власти страшной и реальной. Вот как воспринимает Пришвин, приехавший из деревни на заседание предпарламента вождей либерального пути. Мало помалу и мною то тоже странное состояние это не жизнь. Это слова в театре, хорошие слова, которые останутся словами театра. Керенский большой человек, он кажется головой выше всех, но только если забываешь и думаешь, что сидишь в театре. В действительной жизни власть не такая, она страшная. Это же власть, кроткая как природа, приспособленная художником для театра. Потом выходит Чернов, как будто лукавый дьяк XVI века, плетет хитрую речь про аграрные дела Но неожиданные выкрики слов «категорический императив аграрного дела» выдают его истинную иммигрантско политическую природу русского интеллигента. И оказывается, что просто кабинетный человек в Александринском театре, плохой актер, изображал из себя дьяка, мужицкого министра, что это все, все неправда, и слова его никогда не будут жизнью. Что же такое эти большевики, которых настоящая живая Россия всюду проклинает? И все-таки по всей России жизнь совершается под их давлением. В чем их сила? Несомненно, в них есть какая-то идейная сила, в них есть величайшее напряжение воли, которое позволяет им подниматься высоко-высоко и с презрением смотреть на гибель тысяч своих же родных людей. К самому понятию диктатуру пролетариата крестьяне были уже подготовлены самой их культурой. Она воспринималась как диктатура тех,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 Раз так, в сознании крестьян буржуазия в принципе не годилась для власти, у нее не было государственного чувства. А в большевиках этот инстинкт государственности проснулся удивительно быстро. Контраст с нынешними демократами просто разительный. Многозначительное явление, о котором официальная советская идеология умалчивала, а зря, красный бандитизм. В конце гражданской войны советская власть вела борьбу иногда в судебном порядке, а иногда и с использованием вооруженной силы с красными, которые самочинно затягивали конфликт. В некоторых местностях эта опасность для советской власти даже считалась главной. Под суд шли, бывало, целые парт организации. Они для власти уже не были родственниками. Сноска автора. Красный бандитизм особенно широкий размах получил в Сибири, где главную роль в борьбе с белыми играла не регулярная красная армия, а партизаны. Когда сегодня читаешь отчеты о судебных процессах над красными, просто поражаешься. Вот в городке раскрыт заговор, и чекисты арестовывают его руководителей. Ночью для их освобождения на городок делает налет отряд белых, ушедших в леса. Чекисты и члены партийной ячейки, всего 7 человек, всю ночь ведут бой. А потом... Не имея больше возможности обороняться, расстреливают заговорщиков и уходят. Их судят при большом стечении народа, который, настрадавшись от белых, возмущен не бандитами, а именно властью, трибуналом. Пришвин с неприязнью пишет, что такой способности подняться над схваткой, презирая страдания своих, не имела ни одна из существовавших в России политических сил только большевики. Но это и есть инстинкт государственности. Конец сноски. А когда большевики выродились, и их власть стала жить и давать жить другим, из нее и дух вон. Вопрос о земле как пробный камень в легитимации нового порядка. После короткого периода общего ликования на празднике революции временное правительство стало испытывать нарастающее отчуждение, а потом и сопротивление не только крестьян и рабочих, но и части имущих классов. Противоречивость политики временного правительства становилась вопиющей. Концы с концами не вязались ни в одном главном вопросе. Либерализм у власти сразу мобилизовал сепаратизм национальной буржуазии и рассыпал империю. И в то же время правительство сохранило державную риторику и провозгласило идею единой и неделимой России. Для возникновения гражданского общества требовалось сломать сословные барьеры и крестьянскую общину – Но правительство, признав крах реформы Столыпина, не решалось на демократическую земельную реформу, тем более с ущемлением помещичьего землевладения. В связи с земельным вопросом возник нарастающий конфликт Временного правительства с крестьянством. В своей первой декларации от 2 марта Временное правительство ни единым словом не упоминает о земельном вопросе. Лишь телеграммы с мест у начавшихся в деревне беспорядках заставляют его заявить 19 марта что земельная реформа, несомненно, станет на очередь в предстоящем учредительном собрании, предупредив, земельный вопрос не может быть проведен в жизнь путем какого-либо захвата. Первые действия крестьян не были радикальными, они захватывали лишь те поля помещиков, что остались необработанными. Отказ пойти навстречу крестьянам был совершенно неправильной политикой. Война довела крестьян до точки – Введя 23 сентября 1916 года продразверстку, царское правительство формально установило твердые цены, но применялись они сословной дискриминацией. И вот вывод раздела «Сельское хозяйство. Справочного труда. Народное хозяйство» в 1916 году. Во всей продовольственной вакханалии за военный период всего больше вытерпел крестьянин. Он сдавал по твердым ценам. Кулак еще умел обходить твердые цены. Землевладельцы же неуклонно выдерживали до хороших вольных цен. Вольные же цены в три раза превышали твердые в 1916 осенью. По поводу земли возник конфликт в области права. С самых первых дней революции крестьянство выдвинуло требование издать закон, запрещающий земельные сделки. Это требование было настолько разумно, что помещик и либерал Пришвин записал уже 26 марта. Что в аграрном нашем вопросе можно с плеча решить, не копаясь в статистике и в аграрной науке всякой? Это чтобы земля, во-первых, не была подножием политической власти земельного класса, и, во-вторых, чтобы земля не была предметом спекуляции. Невозможно землю отобрать у частных владельцев, но возможно запретить ее продавать иначе, как государству. Причем для мелкого землевладения и среднего можно сделать облегченные налоги, Для крупного – такие большие, что продать ее государству будет необходимостью. Всероссийский съезд крестьянских депутатов, сторонник Временного правительства, потребовал немедленно запретить куплю-продажу земли. Причина была в том, что помещики начали спекуляцию землей, в том числе дешевую распродажу иностранцам. Землю делили малыми участками между родственниками, закладывали по бросовой цене в банках. На хищнический сруб продавали леса, так что крестьяне нередко снимали стражу помещиков и ставили свою. В первый же месяц революции число крестьянских выступлений составило 1,5 от числа за весь 1916 год. За апрель их число выросло в 7,5 раз. Правительство требует от комиссаров наведения порядка силой, а те в ответ телеграфируют, что это невозможно. Военные участвовать в усмирении отказываются, а милиция даже способствует выступлениям крестьян. К концу апреля крестьянские волнения охватили 42 из 49 губерний Европейской части России. Декларация коалиционного правительства от 5 мая обещала начать преобразование землепользования в интересах народного хозяйства и трудящегося населения, не дожидаясь учредительного собрания но так и не издала ни одного законодательного акта в исполнение этой декларации. В день вступления в должность 3 мая новый министр земледелия СССР Чернов обещал издать закон о запрете купли-продажи земли, а министр юстиции даже разослал инструкцию нотариусам о приостановлении сделок. Но закон так и не был издан, и министр юстиции 25 мая отменил свое распоряжение – Попытка запрета земельных сделок была главным источником конфликтов и в самом правительстве. На него давили и Совет Объединенных Дворянских Обществ, запрет продаж, посягательство на гражданскую свободу. И финансовый капитал в лице Комитета Съездов Представителей Акционерных Обществ. Товарищ министра земледелия писал, «Неоднократно мы вносили на обсуждение законопроекты, но как только внесем, кабинет трещит и разлетается». Возникли беспорядки на селе, крестьяне пресекали сделки стихийно, и 12 июля Временное правительство передало вопрос о разрешении сделок земельным комитетам. Конфликт был перенесен вниз, так же, как и вопрос об арендной плате. В результате помещики организовались для борьбы с земельными комитетами, начались массовые аресты их членов и придание их суду. «Если так будет продолжаться», – заявил Чернов – то придется посадить на скамью подсудимых три четверти России. Новое коалиционное правительство в декларации от 8 июля уже пообещало полную ликвидацию разрушительной и дезорганизующей деревню прежней землеустроительной политики, опять предупредив против земельных захватов. Но Чернову удалось провести лишь постановление о приостановлении землеустроительных работ, посредством которых проводилась Столыпинская реформа. Это было вызвано тем, что крестьяне уже переключились с погрома помещичьих усадеб на погром раскольников, хуторян. Шанин пишет, главная внутрикрестьянская война, о которой сообщали в 1917 году, была выражением не конфронтации бедных с богатыми, а массовой атакой на раскольников, то есть на тех хозяев, которые бросили свои деревни, чтобы уйти на хутора в годы Столыпинской реформы. С августа начались крестьянские восстания с требованием национализации земли. Восстание подогрел крупный обман. 6 августа Временное правительство официально объявило, что установленные 25 марта твердые цены на урожай 1917 года ни в коем случае повышены не будут. Крестьяне, не ожидая подвоха, свезли хлеб. Помещики же знали, что в правительстве готовится повышение цен которое и было проведено под шумок в дни Корниловского мятежа. Цены были удвоены, что резко ударило по крестьянству нехлебородных губерний и по рабочим. Пойти на национализацию земли Временное правительство не могло, поскольку уже в 1916 году половина всех землевладений была заложена, и национализация земли разорила бы банки, которые к тому же почти все были иностранными выявилась полная беспомощность правительства в главном вопросе России. Вечером, 24 октября, предпарламент небольшим большинством принял резолюцию левых фракций о передаче земли в ведение земельных комитетов, предь до решения вопроса учредительным собранием. Ночью, уже 25 октября, эту резолюцию отвезли в Зимний дворец, чтобы потребовать от правительства ее утвердить. Как пишет лидер меньшевиков Дан, вручавшие резолюцию Керенскому, левые надеялись, что правительство даст согласие, сразу же будут отпечатаны и расклеены по городу афиши, а в провинции разосланы телеграммы о передаче крестьянам всех помещичьих земель и начале переговоров о мире. Но Керенский ответил, что правительство в посторонних советах не нуждается и будет действовать само и само справиться с восстанием. В тот же день, 25 октября, это правительство было без боя смещено. Керенский перед смертью честно написал о себе. Ушел один, отринутый народом. С вопросом о земле был тесно связан и вопрос о мире. Война все больше воспринималась как бессмысленная и безнравственная, потому что солдаты поддержали рабочие демонстрации в ходе февральской революции. Но после свержения монархии идея немедленного прекращения войны овладела массами солдат еще и потому, что на селе началось стихийное решение земельного вопроса. Те, кто в этот момент был на фронте, оказывались отстраненными от участия в переделе земли. Пришвин пишет о переделах 15 июня. И солдатки, обиженные и ничего не понимающие, пишут письма мужьям. Тебя, Иван, тебя, Семен, тебя, Петр, мужики обделили. Бросайте войну, спешите сюда землю делить. Земельный вопрос надо было решать срочно. Временное правительство осталось глухо, и взяла курс на войну до победного конца. На этом пути Временное правительство утратило единственную привлекательную сторону своего дела – иллюзию свободы. Чтобы загнать солдат в окопы, летом пришлось снова ввести военно-полевые суды, попытаться начать репрессии. Это предельно озлобило солдат и ничего не дало для укрепления власти. Было уже поздно. По инерции революции временное правительство слишком далеко зашло в разрушение даже того минимума авторитарных отношений, который совершенно необходим любому государству. Уже с марта все общество охватило лихорадка выборов и голосований, доходящая до абсурда. В мемуарах одного немецкого офицера приведен такой факт. Его вспоминает активный участник февральской революции Шульгин. Летом 1917 года русские вели наступление на позиции немцев. Часть, которая атаковала участок этого офицера, наступала грамотно. После быстрой перебежки цепи залегали. Немецкие офицеры, наблюдавшие в бинокле, не могли понять одной вещи. Перед следующей перебежкой солдаты поднимали свободную левую руку, и кто-то из них пересчитывал, а потом что-то кричал. После чего цепь снова поднималась в атаку. Оказалось, что каждый раз солдаты решали голосованием, вставать в атаку или нет. Русская либеральная буржуазия и ее управленческие кадры, проникнутые комплексом вины перед народом, своими заигрываниями с простым человеком вели тихое повсеместное разрушение государственности. Один писатель из инженеров вспоминает о весне 1917 года. Инженеры стали отменно либеральны, отчего уважение к ним рабочих сократилось еще в десятеро. Не было в России и активной авторитетной политической силы, которая была бы способна через общественный диалог укрепить позиции временного правительства. Массовой буржуазной партии, которая могла бы предложить привлекательную для достаточной части населения идеологию, не существовало. К моменту февральской революции партия кадетов насчитывала 15-20 тысяч членов, да и целостного социального и экономического учения не имела. Представления ее были расплывчаты и внутренне противоречивы. Конкурировать с большевиками и эсерами в общественном диалоге буржуазные либералы не могли. Пришвин пишет о состоянии умов тех, кто был ядром социальной базы либерального проекта. Господствующее миросозерцание широких масс рабочих, учителей и так далее материалистическое, марксистское. А мы, кто против этого, высшая интеллигенция, напитались мистицизмом, прагматизмом, анархизмом, религиозным исканием, Тут Бергсон, Ницше, Джемс, Маттерлинг, оккультисты, хлысты, декаденты, романтики, марксизм. А как это назвать одним словом, и что это? Технических возможностей, подобных радио и телевидению, которые позволили бы даже небольшой группе идеологов Временного правительства манипулировать сознанием больших масс, в то время не было. Да и массовое сознание, сохранившее структуру традиционного мышления, было менее подвержено манипуляции. Таким образом, не имея еще возможности легитимировать новый порядок так, как это происходит в буржуазном государстве через волеизъявление свободных индивидов, Временное правительство не приобрело авторитета и через механизмы традиционного общества, через правду, через ответ на народное чаяние. Интеллигенция, которая берет на себя основную работу по внедрению идеологии в массовое сознание в гражданском обществе, Этой роли после февральской революции не сыграла Проводником здоровой буржуазной идеологии русская интеллигенция и не могла быть. К тому же крах государственности и предчувствие еще более тяжелых катастроф произвел в умонастроении интеллигенции шок, который на время деморализовал ее как активную общественную силу. Возникла необычная социальная фигура ИИ – испуганный интеллигент. Его девизом было «Уехать, пока трамваи ходят». Горький так выразил установку либеральной интеллигенции. Главное, ничего не делать, чтобы не ошибиться, ибо всего больше и лучше на Руси делают ошибки. Большую часть интеллигенции охватил страх перед будущим, и в таком состоянии выполнить задачу легитимации крупного социального проекта она не могла. Революция так дезориентировала интеллигенцию, что многие современники с удивлением говорили о ее политической незрелости и даже невежестве. Так Философ и экономист, тогда меньшевик Базаров, заметил в те дни. Словосочетание «несознательный интеллигент» звучит как логическое противоречие, а между тем оно совершенно точно выражает горькую истину. Да и западнические иллюзии начали очень быстро линять после февраля. Разница февральской и горбачевской демократии в том, что в 1917 году людей реально поставили перед выбором, и в обществе возник диалог. Он шел непрерывно и в разных формах. Дневники Пришвина, как, кстати, и записки Бунина, содержат множество эпизодов. Вот у Пришвина запись от 1 марта. Рыжий политик в очках с рабочим. Рыжий. Так было везде. Так было во Франции, так было в Англии и везде-везде. Рабочий задумчиво. А в России не было. Рыжий на мгновение смущен. Да, в России не было. И потом сразу. Ну что же. И пошел, и пошел, вплоть до Эльзас-Лотарингии. Видимо, несостоятельность западников была уж столь явной, что Бердяев написал, «Именно крайнее русское западничество и есть явление азиатской души». Можно даже высказать такой парадокс. Славянофилы были первыми русскими европейцами, так как они пытались мыслить по-европейски самостоятельно, а не подражать западной мысли, как подражают дети». А вот и обратная сторона парадокса. Западники оставались азиатами, их сознание было детское. Они относились к европейской культуре так, как могли относиться только люди, совершенно чуждые ей. Бердяев, конечно, преувеличивал. Он и представить себе не мог, что значит подражать Западу как дети. Не мог предвидеть в России такого явления, как Егор Гайдар или Новодворская. Советская власть. Совершенно иначе пошло дело у Советов. Наполнение содержанием зародившихся в Советах форм государственности и обретение ими легитимности происходило в основном снизу, стихийно. Если временное правительство унаследовало аппарат монархической государственности и все его изменения легко проследить документально, то история возникновения Советов остается как бы белым пятном. Историки говорят об этом очень скупо. Очень активный деятель того времени, художник Бенуа, писал в апреле 1917 года. «У нас образовалось, само собой, в один день, без всяких предварительных комиссий и заседаний, нечто весьма близкое к народному парламенту в образе Совета рабочих и солдатских депутатов. Становление системы Советов было процессом молекулярным, хотя имели место и локальные решения». Так произошло в Петрограде, где важную роль сыграли кооператоры. Еще до отречения царя 25 февраля 1917 года руководители Петроградского союза потребительских обществ провели совещание с членами социал-демократической фракции Государственной Думы в помещении кооператоров на Невском проспекте и приняли совместное решение создать совет рабочих депутатов по типу Петербургского совета 1905 года. Выборы депутатов должны были организовать кооперативы и заводские кассы взаимопомощи. После этого заседания участники были арестованы и отправлены в тюрьму всего на несколько дней до победы февральской революции. Поначалу обретение советами власти происходило даже вопреки намерениям их руководства, эсеров и меньшевиков. Никаких планов сделать советы альтернативной формой государства у создателей Петроградского совета не было. Их целью было поддержать новое правительство снизу и добровольно передать власть буржуазии. Та сила, которая стала складываться сначала в согласии, а потом и в противовес временному правительству, и которую впоследствии возглавили большевики, была выражением массового стихийного движения. Идейной основой его был не марксизм и не идеология, а народная философия более фундаментального уровня. Сила эта по своему типу не была партийной. Иными словами, способ ее организации был совсем иным, нежели в западном гражданском обществе. Ленин летом 1917 года в работе «Русская революция и гражданская война» писал, что стихийность движения есть признак его глубины в массах, прочности его корней, его неустранимости – это несомненно. Почвенность пролетарской революции, беспочвенность буржуазной контрреволюции – Вот что с точки зрения стихийности движения показывают факты. Том 34, страница 217. По подсчетам историков, в 1917 году количество членов всех политических партий по всей России составляло около 1,2% населения страны. Партийно-представительная демократия, свойственная классовому гражданскому обществу, не была принята населением. Либерально-буржуазное правительство, которое пыталось опереться на такую политическую структуру, повисло в воздухе. Историки, например Ключевский, еще с 1905 года предупреждали, что попытки сразу перейти от монархии к партийно-политическому делению общества при народном представительстве будут обречены на провал, но кадеты этого не поняли. В августе 1917 года Радзянко говорил – За истекший период революции государственная власть опиралась исключительно на одни только классовые организации. В этом едва ли не единственная крупная ошибка и слабость правительства, и причина всех невзгод, которые постигли нас. В отличие от этой буржуазно-либеральной установки, советы, рабочих, солдатских и крестьянских депутатов формировались как органы не классово-партийные, а корпоративно-сословные в которых многопартийность постепенно вообще исчезла. Эсеры и меньшевики, став во главе Петроградского совета, и не предполагали, что под ними поднимается неведомая теориям государственность крестьянской России, для которой монархия стала обузой, а правительство кадетов – недоразумением. Этому движению надо было только дать язык, простую оболочку идеологии. И критическим событием в этом были апрельские тезисы Ленина. Книга Ленина «Государство и революция», которую в курсе исторического материализма представляли как главный его труд по вопросу государственности, на деле посвящена тактической проблеме слома государственного механизма, который, кстати, в России был уже практически сломан усилиями самого Временного правительства. Апрельские тезисы имели более глубокое значение, в них ставился вопрос о выборе типа государственности. Апрельские тезисы Это прозрение, смысл которого нам становится ясен только сегодня. В них сказано, что Россия после февраля пошла не по пути Запада, без явных решений политиков и лидеров, а значит, сформулированные, исходя из западного опыта, законы в данный момент в России не действуют. в числу таких законов относилась возможность социалистической революции лишь на стадии перезревшего капитализма, а также невозможность такой революции в отдельно взятой стране. Согласно подходу ИСТМАТа, Ленин еще описывал происходящее в понятиях последовательной смены ступеней общественного развития. Не парламентская республика, возвращение к ней от советов рабочих депутатов было бы шагом назад, а республика советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране – снизу доверху. На деле речь идет о двух разных траекториях, и понятие «впереди» и «сзади» к сравнению парламента и советов неприложимы. Вернувшись в 1917 году в Россию, Ленин писал ⁇ Советы рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депутатов не поняты ⁇ Еще и в том отношении, что они представляют из себя новую форму, вернее, новый тип государства. На уровне государства это был, конечно, новый тип, но на уровне самоуправления это был именно традиционный тип, характерный для аграрной цивилизации. Тип военный ремесленной и крестьянской демократии до индустриального общества. В России советы вырастали именно из крестьянских представлений об идеальной власти. Исследователь русского крестьянства Чаянов писал, «Развитие государственных форм идет не логическим, а историческим путем. Наш режим есть режим советский, режим крестьянских советов. В крестьянской среде режим этот в своей основе уже существовал задолго до октября 1917 года в системе управления кооперативными организациями. Социал-демократы, включая Ленина, долго не понимали сущности русских советов, относясь к ним или скептически, или как к полезным формам рабочего самоуправления. В крайнем случае их рассматривали как продукт стихийного политического творчества масс. И Ленин отнес их зарождение к временам парижской коммуны. Тут, видимо, сказывалась оторванность социал-демократов особенно в эмиграции, от российской реальности. Шанин резонно пишет, что рабочие в массе своей вряд ли знали о теоретических спорах среди социал-демократов и тем более о перипетиях истории Парижской коммуны в 1871 году. Но каждый рабочий знал, что есть волосной сход, собрание деревенских представителей исключительно одного класса. Государственные чиновники и другие чужаки обычно там не присутствовали где выбранные представители сел обсуждают вопросы, представляющие общий интерес. Причина того, почему общегородская организация представителей, избранных рабочими основных предприятий, была учреждена так легко и, как бы сама собой, была напрямую связана с формами, уже известными и общепринятыми. Именно в этих советах увидел Ленин в апреле 1917 года уже не полезные вспомогательные инструменты, а основание новой государственности. Ему пришлось в этом вопросе пойти на разрыв с западными социал-демократами, представив дело так, будто они исказили учения Маркса. Мне кажется, что марксистский взгляд на государство в высшей степени искажен был господствовавшим официальным социализмом Западной Европы, что замечательно наглядно подтвердилось опытом Советской революции и создания Советов в России. Том 36, страница 50. Обращаясь к партии, Ленин в апрельских тезисах говорит на языке марксизма, но на деле это было преодоление марксизма. Главная его мысль была в том, что путь к социализму в России лежит не через полное развитие и исчерпание возможностей капитализма, а прямо из состояния того времени с опорой не на буржуазную демократию, а на новый тип государства – советы. Сила их, по мнению Ленина, была в том, что они были реально связаны с массами, И действовали вне рамок старых норм и условностей, как продукт самобытного народного творчества, как проявление самодеятельности народа. А ведь в тот момент большевики не только не были влиятельной силой в советах, но почти не были в них представлены. Последующая советская мифология представила эту идею Ленина как очевидно разумную, вытекающую из марксизма. Это не так. Апрельские тезисы всех поразили. Плеханов сразу назвал апрельские тезисы бредом. На собрании руководства большевиков Ленин был в полной изоляции. Потом выступил в Таврическом дворце перед всеми социал-демократами, членами Совета. Богданов прервал его, крикнув, «Ведь это бред, это бред сумасшедшего!». Примерно так же выступил большевик Гольденберг и редактор «Известий стеклов» на Хамкес. Отпор был такой, что Ленин покинул зал, даже не использовав свое право на ответ. Тезисы были опубликованы 7 апреля. На другой день они обсуждались на заседании Петроградского комитета большевиков и были отклонены. Против них было 13 голосов, за 2 воздержался 1. Но уже через 10 дней апрельская партконференция его поддержала. Большевики с мест лучше поняли смысл, чем верхушка партии. Потом в советах стала расти роль большевиков, работали будущие декреты. История прекрасно показывает этот процесс. Власть совершенно бескровна и почти незаметно перетекла в руки Петроградского совета, который передал ее второму съезду советов. Тот сразу принял декреты о мире и о земле, главные предусмотренные Лениным источники легитимности нового порядка в момент его возникновения. Именно эти декреты нейтрализовали потенциальный источник легитимности буржуазной республики, созданной по инерции из двоевластия. Учредительное собрание Выборы в учредительное собрание состоялись в ноябре 1917 года по старым спискам. В октябре Бунин записал в дневнике «Вот-вот выборы в учредительное собрание. У нас ни единая душа не интересуется этим». Открыто учредительное собрание было 5 января 1918 года. Оно отказалось признать советскую власть, проговорило впустую почти сутки и было закрыто. Караул устал. Как вспоминает в эмиграции один нейтральный политик из правых, на улицах учредительное собрание бронили больше, чем большевиков, разогнавших его. Таким образом, стихийный процесс продолжения российской государственности от самодержавной монархии к советскому строю минуя государство либерально буржуазного типа обрел организующую его партию большевиков и первое еще очень осторожное обоснование в политической философии апрельские тезисы прагматичные историки и в россии и за рубежом оценили стратегию ленина позволившую осуществить практически бескровный переход как блестящую меньшевики же считали ее окончательным отходом от марксизма прыжком в бездну социалистической революции без прочного фундамента в виде развитого капитализма. Суть октября как цивилизационного выбора отметили многие левые идеологи России и Европы. Лидер СССРов Чернов считал это воплощением фантазий народников-максималистов. Лидер Бунда Либер Гольдман видел корни стратегии Ленина в славянофильстве – На Западе сторонники Каутского определили большевизм как азиатизацию Европы. Предвосхищая взгляды евразийцев, Бердяев писал, «Большевизм гораздо более традиционен, чем принято думать. Он согласен со своеобразием русского исторического процесса. Произошла русификация и ориентализация марксизма». Еще более определенно оценили цивилизационный смысл Октябрьской революции западные традиционалисты.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 «третий рейх» или «третий интернационал» и не «фашизм» или «большевизм». Дело идет о мировом историческом столкновении между континентом Европы и континентом России. Сегодня Европа чувствует себя под серьезной угрозой русского большевизма. Если бы она пристальнее вгляделась в его облик, она обнаружила бы в нем свои собственные западные идеи, которые большевики лишь увеличили и огрубили до пародии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 преодолеть Европу часть за частью, а затем и всю. Особая тема, которую здесь нет места развивать – отношение к большевизму Троцкого. Он прибыл в Россию в начале мая 1917 года из США и примкнул к небольшой группе социал-демократов – межрайонцы. А потом начал вести переговоры с большевиками. Ленин предложил ему войти в коллегию «Правды», И Троцкий ответил, что согласен, поскольку, поскольку русский большевизм интернационализировался. Отсюда можно сделать вывод о том, какие претензии он выдвигал к большевизму. Давая согласие, он добавил, «Но признание большевизма требовать от нас нельзя. Большевики разбольшевичились, и я называться большевиком не могу. Пошел на союз с большевиками он лишь после 3 июля, когда падение Временного правительства стало вполне реальным. В поединке Временного правительства и Петроградского совета, за которым наблюдали все те, до кого доходила информация, совет все время набирал очки. И здесь пробным камнем стал вопрос о земле. Уже 9 апреля Петроградский совет признал запашку всех пустующих земель делом государственной важности и потребовал создания на местах земельных комитетов. И не только в главных вопросах мира и земли брал верх совет, а и по множеству житейских дел, которые сильно влияли на обыденное сознание. Легитимация власти в обыденном сознании происходит именно через накопление малых молекулярных оценок. Совет, имея авторитет в среде рабочих и солдат, оказался гораздо более деспособным, чутким и гибким в создании условий жизни граждан. В первые же дни революции была ликвидирована полиция. Из тюрьмы выпущены уголовники, и город жил под страхом массовых грабежей. Временное правительство создало милицию из «студентов-добровольцев», а Совет – милицию из рабочих. Фабрики и заводы обязаны были отрядить каждого десятого рабочего. Было очевидно, что основную работу по наведению порядка выполнила рабочая милиция. Сравнение было в пользу Совета. Когда деятели культуры, комиссия Горького, Обратились в совет с просьбой отказаться от захоронения жертв революции на дворцовой площади, совет сразу пошел навстречу. Похороны состоялись на Марсовом поле. Напротив, вопреки всем просьбам комиссии не занимать Зимний дворец под учреждение, там разместилось временное правительство, причем премьер-министр занял под жилое помещение историческую комнату Александра Третьего. Он и его свита пользовались музейными предметами как утворью а караул из тысячи солдат был размещен в парадных залах. Такие мелочи не прибавляли авторитета в среде горожан. Именно в советы приходилось обращаться за разрешением социальных конфликтов при конфликте инженеров с рабочими в Петрограде и врачей с младшим персоналом в Москве. Таких вопросов, в решении которых советы оказывались более практичными и близкими к жизни органами власти, было множество. В июле Временное правительство сделало отчаянный шаг, чтобы ликвидировать двоевластие – расстрел демонстрации 3 июля. Но это лишь развязало Совету руки для радикальных мер. Уйдя в тень, Совет оставил сцену Временному правительству, и это очень ухудшило образ буржуазных либералов. В августе была попытка свергнуть Временное правительство справа – Корниловский мятеж. Тот факт, что защиту его в основном пришлось организовывать Петроградскому Совету, в глазах граждан означал полное банкротство правительства. От оставшейся у него чисто номинальной власти оно было отстранено без всякого насилия 25 октября, в день открытия Второго съезда Советов, на котором и была провозглашена советская власть и приняты ее первые декреты. Революционные социалистические политические силы между февралем и октябрем. Революционные силы, организованные в политические партии и имеющие собственную платформу, после февраля резко разделились на два течения. Одни исходили из представления о русской революции как буржуазной и считали, что условия для пролетарской социалистической революции не созрели и торопить ее созревание нельзя. Значит, надо идти на коалицию с буржуазией и поддерживать временное правительство. В отличие от них, ленинское руководство большевиков считало, что русская революция в главных своих чертах имеет антибуржуазный характер и перерастает в социалистическую. Следовательно, на коалицию с временным правительством идти не надо, а надо поддерживать лозунг «Вся власть с советом». Чернов в своих воспоминаниях позже пишет о кадетах, меньшевиках и эсерах, собравшихся в коалиционном временном правительстве. Над всеми над ними тяготело, Часто обеспложивая их работу, одна старая и, на мой взгляд, устаревшая догма. Она гласила, что русская революция обречена быть революцией чисто буржуазной, и что всякая попытка выйти за эти естественные и неизбежные рамки будет вредной авантюрой. Соглашались на все, только бы не переобременить плеч трудовой социалистической демократии противоестественной ответственностью за власть, которой догма велит оставаться чужой, буржуазной. Точно оценить численность политических партий в момент революции трудно, к тому же она исключительно быстро менялась. Мы, долгое время жившие при КПСС, часто не учитываем, что само понятие «партия» очень неоднозначно. Например, летом 1917 года в партию эсеров записывались коллективно, на фронте целыми ротами, а дома – целыми деревнями. Социал-демократы и большевики, и меньшевики – принимали в свои партии согласно уставу, принятому еще в 1903 году, индивидуально и при условии работы в какой-то первичной организации. Понятно, что сравнение по численности столь разных партий мало что дает. Все же приведем результаты многочисленных подсчетов историков. Накануне февраля в организациях партии большевиков работало около 10 тысяч человек, а в момент апрельской конференции их численность оценивалась в 50 тысяч. К июлю-августу, судя по материалам 6-го съезда РСДРП-Б, в партии большевиков было 200-215 тысяч членов. Накануне октября партия большевиков насчитывала 350 тысяч членов. В первые месяцы после февраля партия меньшевиков была более многочисленной, чем большевики. В апреле мае в ней состояло около 100 тысяч, но в августе меньшевики уже отставали, их было около 200 тысяч. К концу 1917 года это число не выросло. Как было сказано, партия эсеров комплектовалась по-иному, чем социал-демократы. На основании анализа местной прессы ее численность внутри России к осени 1917 года оценивается в 300 тысяч членов. И примерно 400 тысяч эсеров находилось на всех фронтах в армии. Рассмотрим позиции, которые занимали эти партии после февраля. Эсеры. Партия эсеров была образована в 1902 году из ряда подпольных групп, которые были остатками разгромленной в 1881 году народной воли. Организация партии происходила под контролем охранки с 1899 года. Руководил этим контролем Зубатов. Через провокатора Азефа Зубатов организовал и подпольную типографию эсеров. Благодаря Азефу были проведены аресты эсеров по всей России в 1903 году а потом в Петербурге. Однако полиция не справилась с растущей партией, она возродилась и завязала связи с другими революционными левыми организациями. Они считали себя наследниками революционных народников и тяготели к философии боевого действия. Михайловский говорил Русанову, что Дюринг, обосновавший теорию справедливости на чувстве мести, здорового возмездия, гораздо больше подходит к современной русской действительности, чем Маркс, который изучает явление только объективно и не обладает достаточно боевым темпераментом, чтобы понимать условия русской политической борьбы. Во время революции 1905-1907 годов и перед ней эсеры совершили 263 крупных террористических акта, в результате которых погибли 2 министра, 33 губернатора, 7 генералов и так далее В то время партия насчитывала 63 тысячи членов. Всех социал-демократов было тогда около 150 тысяч. Из социалистических партий именно эсеры с самого начала утверждали, что Россия отличается от Западной Европы, и поэтому характер ее революции и путь к социализму будут иными, нежели на Западе. Это они восприняли от своих предшественников народников. Но история показала, что сама по себе социальная философия, лежащая в основе партийной программы, вовсе недостаточно для того, чтобы партия смогла сделать верный выбор в момент революционной катастрофы. И между февралем и октябрем 1917 года получилось так, что эсеры отошли от своих главных программных положений и вступили в союз с либерально-буржуазными силами. Еще весной, сразу после февраля, эсеры колебались, а потом приняли политическую линию меньшевиков. А главный смысл этой линии был в том, что Россия не готова к социалистической революции, и поэтому надо укреплять буржуазное временное правительство. Так эсеры вошли в это правительство и даже приняли в свои ряды Керенского. За этим последовал и другой важный шаг – поддержка решения продолжать войну, а ради этого отложить на неопределенный срок разрешение земельного вопроса, до конца войны, когда с фронта вернутся солдаты. Большевики же, напротив, включили важнейшие концепции эсеров в свою программу. Причина такого отличия большевиков от эсеров заключается в том, что большевики были именно партией нового типа. Это была партия с новаторским типом мышления, освоившая новую, складывающуюся в ходе кризиса картину мира. Единственная партия, которая чувствовала революцию. И потому, будучи марксистской, она не подчинялась догмам марксизма, а смогла стать частью живого народного организма. Она, как это не покажется странным, смогла интегрировать в свою программу идеи народников гораздо органичнее, нежели прямые наследники народников СССР. Бердяев писал, «Не революционному народничеству, а именно ортодоксальному, тоталитарному марксизму удалось совершить революцию, в которой Россия перескочила через стадию капиталистического развития, которая представлялась неизбежной первым русским марксистам» и это оказалось согласным с русскими традициями и инстинктами народа. После февраля для эсеров была характерна власти боязнь. Они не желали брать на себя ответственность. Хотя эсеры были тогда самой большой партией, они признали политическое главенство меньшевиков. Будучи в правительстве, эсеры откладывали решение коренных проблем и шли на постоянные уступки кадетам, которые оттягивали созыв учредительного собрания. И получилось так, что, участвуя во власти, эсеры побоялись реализовать свою собственную программу, за которую они боролись в подполье. Главной причиной того, что народ отшатнулся от эсеров летом 1917 года, был оборонческий курс партии. Эсеры, следуя идее продолжения войны и даже сдвигаясь от оборончества к идее войны до победного конца, утверждали – что для этого необходимо национальное единство, а потому надо поддерживать буржуазию, которая руководит промышленностью. Анархисты. В России первые группы анархистов возникают в 1903 году. В 1907 году движение достигает пика и насчитывает 255 организаций в 180 городах. Самые крупные группы находятся в трех столицах анархизма – Белостоке, Екатеринославе и Одессе. В движении преобладали евреи, по отдельным выборкам 50%. После поражения революции 1905-1907 годов движение распалось, отдельные группы занимались налетами, экспроприациями. Новый подъем начался после февраля 1917 года, когда из ссылки и из эмиграции вернулись видные организаторы и теоретики, в том числе Кропоткин. Анархисты заняли единую непримиримую позицию по отношению к Временному правительству. Керинский предлагал Кропоткину пост любого министра, но тот отказался. По отношению к советам мнения в среди анархистов разошлись. В усилении большевиков многие из них видели тенденцию к укреплению государственности. Во время октябрьских событий анархисты принимали участие в вооруженных столкновениях, но после установления советской власти выступили с идеей, третьей революции и стали создавать боевые дружины «Черная гвардия». В апреле 1918 года они были разоружены в ИЧК. Меньшевики. Политическая ситуация после февраля складывалась для меньшевиков исключительно благоприятно. С самого начала меньшевики стали партией, ведущей идеологии февральского режима и возглавили Петроградский совет, а в марте руководили большинством советов в России. Они были инициаторами первых советов солдатских депутатов в армии, их поддерживала интеллигенция, благодаря чему они имели достаточно талантливых кадров для агитации и пропаганды. По влиянию на интеллигенцию меньшевики уступали лишь кадетам. Они имели очень большое влияние в профсоюзах и в местном самоуправлении. Теперь в новых условиях наконец-то произошло официальное разделение РСДРП на две партии. С апреля большевики стали называть себя РСДРП-Б, а в августе свое разделение подтвердили на съезде меньшевики, сохранившие название РСДРП. Программа, которую выдвигали меньшевики после февраля, была совершенно социалистической. Вот как выражали они свой идеал будущего общественного строя в платформе к выборам в учредительное собрание. Это строй, при котором все общественные богатства, все средства производства – Все земли, фабрики, заводы, рудники стали бы общественной собственностью, при котором все члены общества, все граждане обязаны были бы трудиться, но зато все в равной степени пользовались бы благами природы и всем, что добыто человечеством. При социалистическом обществе прекратилась бы борьба классов, так как исчезли бы сами классы, прекратились бы войны, которые нужны только правящим классам. Человечество стало бы одной братской семьей. Рабочая газета, 1917 год, 29 июля. Суть выбора меньшевиков была в том, что они сознательно от своей программы отказывались, считая, что время для нее не пришло. Трактуя революцию как буржуазную, они считали необходимым поддерживать буржуазию, как в данный момент прогрессивный класс. Видный меньшевик Йоффи писал в мае 1917 года. Как бы громкие не были революционные фразы, Но до тех пор, пока меньшевизм остается правительственной партией буржуазного правительства, до тех пор меньшевизм не только обречен на бездействие, но и совершает над собой своеобразное политическое харакири, ибо губит самую внутреннюю сущность социал-демократии. Главный был вопрос о земле и мире, точнее о мире, потому что считалось невозможным решать вопрос о земле, пока из армии не демобилизованы солдаты-крестьяне. Иногда приходится читать, что кадеты и меньшевики не поняли важности этого вопроса и уступили инициативу большевикам. Это неверно. Всем в то время значение главных проблем было ясно. Выбор определялся не интеллектуальными способностями лидеров, а ориентацией партии. Лидеры меньшевиков и кадетов не потому не могли в вопросе мира пойти наперекор интересам Англии и Франции, что были масонами. Они стали масонами, потому что хотели сделать Россию как Францию. Значение мира понимали прекрасно, и в марте орган меньшевиков «Рабочая газета» писала «Революция победила царизм, но если она не победит войну, все ее успехи превратятся в ничто». Война свалила старый режим, но она свалит и новый режим, если народам не удастся ее прекратить. По вопросу окончания войны среди меньшевиков был раскол. Оборонцы, центристский блок революционных оборонцев и меньшевики-интернационалисты близкие в этом вопросе к большевикам. Войдя в коалицию с кадетами, меньшевики сдвинулись от оборончества к поддержке наступления июнь 1917 года и стали отрываться от своей базы. Они пытались организовать мирную конференцию западных социал-демократов в Стокгольме, но правительства Англии, Франции, Италии и США при неявной поддержке Временного правительства не дали паспорта своим делегатам. Как писал в 1935 году видный английский историк социал-демократии, западные державы бросили жаждавшие мир массы в объятия левых экстремистов, которые обещали немедленный конец кровопролития. Инициатива меньшевиков провалилась, и раскол в их среде усилился. В дни Корниловского мятежа идея коалиции с буржуазией была полностью дискредитирована. Это сильнее всего ударило по меньшевикам, хотя они принимали активное участие в организации отпора Корнилову. Впервые после февраля в Петроградском и Московском советах были отвергнуты резолюции меньшевиков, и к руководству в советах пришли большевики. Партия меньшевиков стала распадаться. Вот что писала в те дни, 28 сентября, газета «Новая жизнь». Кто знаком с положением дел Петроградской, крупнейшей организации меньшевиков, еще недавно насчитывавшей около 10 тысяч членов, Тот знает, что она перестала фактически существовать. Районные собрания происходят при ничтожном количестве – 20-25 человек. Членские взносы не поступают. Тираж рабочей газеты катастрофически падает. Последняя общегородская партийная конференция не могла собраться из-за отсутствия кворума. В октябре-ноябре в России состоялось множество съездов разного уровня, и меньшевики на них везде терпели поражение. Видно, меньшевик Далин писал, «Нужно иметь мужество признать, что рабочие массы в огромном большинстве идут сейчас за большевиками. Это неоспоримый факт». Газета эсеров «Дело народа» писала о Московском областном съезде Советов 4 октября. Съезд лишний раз обнаружил исчезновение с политической арены партии социал-демократов-меньшевиков. Большевики. Несмотря на сильную оппозицию внутри партии, Большевики приняли новую теорию русской революции, которую разрабатывал Ленин после 1907 года. Согласно этой теории, это была революция Союза рабочих и крестьян, направленная на то, чтобы избежать капитализма. Для ее успеха не было необходимости, да и возможности, дожидаться, чтобы капитализм в России исчерпал свой потенциал как двигатель в развитии производительных сил. А главное, в конкретных исторических условиях России, на пути либерально-буржуазной государственности грозила верная катастрофа. Поэтому большевики взяли курс на революцию и власть Советов. И это был не доктринальный выбор, он вытекал из всей истории российского государства. Бердяев писал, что при строгом следовании принципам марксизма социальной революции в России пришлось бы ждать очень долго. И наиболее революционно настроенные марксисты должны были иначе истолковывать марксизм, и построить другие теории русской революции, выработать иную тактику. В этом крыле русского марксизма революционная воля преобладала над интеллектуальными теориями, над книжно-кабинетным истолковыванием марксизма. Произошло незаметное соединение традиций революционного марксизма с традициями старой русской революционности. Марксисты-большевики оказались гораздо более в русской традиции, чем марксисты-меньшевики. Статья «Громши. Революция против капитала», написанная в январе 1918 года, содержит такую важную мысль. Создается впечатление, что в данный момент максималисты, большевики, были стихийным выражением действия, биологически необходимого для того, чтобы Россия не претерпела самый ужасный распад, чтобы русский народ, углубившись в гигантскую и независимую работу по восстановлению самого себя, с меньшими страданиями перенес жестокие стимулы голодного волка, чтобы Россия не превратилась в кровавую схватку зверей, пожирающих друг друга. Грамши видит в том факте, что Россия просто без боя и без выборов отдала власть большевикам биологическую закономерность, которая для него гораздо выше и сильнее канонов Истмата. Именно пренебречь ею в пользу Истмата и было бы, по его мнению, самым тупым волюнтаризмом. Меня сегодня поражает и остается загадкой странная доктринерская ограниченность наших антисоветских патриотов, отрицающих Октябрьскую революцию. Чубайса, Гайдара и Гусинского с мамутом понять можно, им это выгодно. Но патриоты, все те из них, кто знаком с именем замечательного русского ученого и государственного деятеля Ипатьева, его, конечно, очень уважают. Гордость России, генерал, эмигрант и так далее. Так надо его послушать. В своем большом двухтомном труде «Жизнь одного химика» Нью-Йорк, 1945 год, он пишет о том времени. Продолжение войны угрожало полным развалом государства и вызывало крайнее раздражение во всех слоях населения. Либеральные и почти все левые партии требовали продолжения войны. Наоборот, большевики, руководимые Лениным, продолжает Ипатьев, своим лейтмотивом взяли требования окончания войны, и реальной помощи беднейшим крестьянам и рабочим за счет буржуазии. Надо удивляться талантливой способности Ленина верно оценить сложившуюся конъюнктуру и с поразительной смелостью выдвинуть указанные лозунги, которые ни одна из существовавших политических партий в то время не могла ничего противопоставить. Можно было бы совершенно не соглашаться с многими идеями большевиков. Можно было считать их лозунги за утопию, но надо быть беспристрастным и признать, что переход власти в руки пролетариата в октябре 1917 года, проведенный Лениным и Троцким, обусловил спасение страны, избавив ее от анархии и сохранив в то время в живых интеллигенцию и материальные богатства страны. Том 1, страница 35-36. Особый малоизученный вопрос – Состоит в том, благодаря каким методологическим принципам большевики чувствовали чаяния революционных масс. Ведь между февралем и октябрем они следовали не заранее выработанной программе, а предвосхищению хода событий и, говоря современным языком, пониманию самой структуры происходившей в России катастрофы. Как писал Волошин, революции ⁇ это биение кармического сердца, идут ритмическими скачками и представляют непрерывную пульсацию катастроф и мировых переворотов. Можно сказать, несколько напыщено, что программа большевиков следовала именно биением кармического сердца, за что ее и критиковали весьма резко и свысока меньшевики и бундовцы. Либер возмущался. Ложь, что массы идут за большевиками. Наоборот, большевики идут за массами. У них нет никакой программы, они принимают все, что массы выдвигают. На деле революционная программа большевиков следовала именно большому общему процессу – всей траектории российской государственности. Спустя некоторое время это признали многие противники Ленина. Так, лидер кадетов Милюков в своих воспоминаниях, изданных в 1927 году в Париже «Россия на перепутье. Большевистский период русской революции» писал о русской революции, как о глубоком и длительном процессе изменения основных структур жизнеустройства. Он так оценивал октябрь. С этой точки зрения и коммунистическая революция 25 октября 1917 года не есть что-то новое и законченное. Она есть лишь одна из ступеней длительного и сложного процесса русской революции. Мы увидим, что никакого коммунизма не было введено в России и что сами коммунисты в процессе революции должны были приспосабляться к условиям русской действительности, чтобы существовать. Большевистская победа в этом смысле лишь продлила общий процесс русской революции. Существенно в этой победе не поверхностная смена лиц и правительств, и даже не перемена их тактик и программ, а непрерывность великого основного потока революционного преобразования России, плоды которого – одни только и переживут все отдельные стадии процесса. Для нас сегодня очень важно понять тот факт, что Октябрьская революция была настолько закономерным и ожидаемым результатом всего предыдущего хода событий, что сама по себе не потребовала никакого насилия. Потом это событие официальная советская история героизировала и поэтически представила в виде залпов Авроры, штурма Зимнего дворца, опираясь на фильм Эйзенштейна, почти как на документальный. А сейчас нам лучше отложить мифологию и послушать летописца из очевидцев. Таким может служить Суханов, который написал записки о революции в семи томах 1991-1992 год. Он был в гуще событий, член исполкома Петроградского совета с момента его образования, член в ЦИК советов, редактор важной газеты того времени «Новая жизнь», марксист по убеждениям. Он был сторонником аграрной программы эсеров. Человек очень независимого ума. Он до мая не был членом никакой партии, был диким. А потом вступил в партию меньшевиков, примкнув к интернационалистам. Его никак нельзя было считать сторонником большевиков. Он, например, в тот момент был убежден, что власть большевиков будет эфемерна и кратковременна. Как очевидец, Суханов категорически отвергает столь популярную у нынешних демократов версию, согласно которой Октябрьская революция была переворотом, результатом заговора кучки большевиков. Он пишет, «Говорить о военном заговоре вместо народного восстания, когда за партией идет подавляющее большинство народа, когда партия фактически уже завоевала всю реальную силу и власть, это явная нелепость». Как аргумент версии о заговоре и тогда, и сегодня обращают внимание на тот факт, что зимние занимали очень небольшие силы. На это Суханов отвечает. Очевидно, восстание пролетариата и гарнизона в глазах этих остроумных людей непременно требовало активного участия и массового выступления на улице рабочих и солдат. Но ведь им же на улицах было нечего делать. Ведь у них не было врага, который требовал бы их массового действия их вооруженной силы, сражений, баррикад и так далее Это особо счастливые условия нашего Октябрьского восстания, из-за которых его доселе клеймят военным заговором и чуть ли не дворцовым переворотом. Петерим Сорокин отметил важную вещь. Падение режима – обычно результат не столько усилий революционеров, сколько бессилия и неспособности к созидательной работе самого режима. Именно это и имело место в 1917 году. Либерально-буржуазное правительство, к которому примкнула и часть революционных социалистических сил, оказалось не способно к созидательной работе по решению самых насущных жизненных проблем народа. В марте 1920 года, продолжая спор с меньшевиками и эсерами, Ленин сказал им следующее. Нашелся ли бы на свете хоть один дурак, который пошел бы на революцию, если бы вы действительно начали социальную реформу? Почему вы этого не сделали? потому что ваша программа была пустой программой, была вздорным мечтанием. Произошла Октябрьская революция, и новая советская государственность стала формироваться уже при наличии полной политической власти. Пришвин также почувствовал, что переход власти к советам означал именно цивилизационный выбор, что попытка встать на западный путь развития государственности не удалась. Революции такого масштаба, есть разрешение кризиса несравненно более глубокого, нежели политический или социальный. Детаквиль писал, «Французская революция является политической революцией, употребившей приемы и в известном отношении принявшую вид революции религиозной. Она проникает на далекие расстояния, она распространяется посредством проповеди и горячей пропаганды». Она воспламеняет страсти, каких до того времени никогда не могли вызвать самые сильные политические революции. Она сама стала чем-то вроде новой религии, не имевшей ни бога, ни культа, ни загробной жизни, но, тем не менее, наводнившей землю своими солдатами, своими апостолами и мучениками. Русская революция с точки зрения социолога, продолжающего линию Де таквиля также является революцией религиозной. Тяжело переживая крах либеральных иллюзий, Пришвин так выразил суть октября. Горилла поднялась за правду. Но что такое была эта горилла? Стал Пришвин размышлять, из чего же она возникла, и уже 31 октября выразил эту правду почти в притче. Возник в трамвае спор о правде, о Керенском и Ленине, до рычания, и кто-то призвал спорщиков. «Товарищи, мы православные!» В бессильном отрицании признает Пришвин, что советский строй, горилла, это соединение невидимого града православных с видимым градом на земле товарищей. В чистом виде появление гориллы происходит целиком из сложения товарищей и православных, но только в таком соединении и жива Россия, в конце концов признал это и Пришвин и Вернацкий. Но не предвидели они, какие огромные силы будут брошены на то, чтобы через 70 лет разделить товарищей и православных, и в обществе, и в душе. Октябрь. Лирическое отступление. Октябрьская революция и советское прошлое ⁇ такая больная тема, что ее или обходят, или пожинают легкие, но ядовитые плоды охаивания. И ладно бы уж экс-диссиденты или продажные писаки. Так нет. Даже просвещенный патриот полковник Зоркин.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 Так в газете «Завтра» Зорькин дословно повторяет формулу, с помощью которой разваливали СССР, принимая первую декларацию о суверенитете. Новые красные же сдвигаются к примеряющей формуле «Не все было плохо при советской власти» и начинают вспоминать цену Буханки, Гагарина и так далее. И там и здесь я вижу глубокую исторического масштаба бессовестность, большую, чем у демократов. Эти признали, что они – сознательные и непримиримые враги советского строя. Сейчас явные, а раньше – солдаты невидимого фронта холодной войны, которую Запад вел против России, продолжая другими средствами дела недотепы Гитлера. Чего же от них требовать? Почему же обе формулы бессовестны, а не просто ошибочны? Потому что никто из них – ни Шафаревич, ни Зорькин – ни разу не сказал – в какой из критических моментов после февраля 1917 года они в реальном спектре политических сил заняли бы иную позицию, чем та, которая и победила в проекте советского строя. Вот это было бы честно, поскольку тогда их критика этого проекта, как якобы худшего из реально возможных, была бы сопряжена с личной ответственностью. Пусть бы Шафаревич сказал, что он в 1919 году был бы сподвижником генерала шкуро которого генерал деникин послал в рейд ободрать золото и серебро серебросыканастасов церквей в центральной россии или громил бы города и местечки вместе с батькой махно пусть бы он сказал что это был лучший выбор чем собирать россию под красным флагом что лучше было бы ему потом скитаться по эмиграции чем заниматься математикой в академии наук ссср если он этого не говорит то честно было бы оставить 1917-1921 годы в покое. Тогда народ сделал свой выбор после огромного кровавого эксперимента на самом себе, и ревизовать тот выбор сегодня – грех. Но я здесь хочу сказать о другом. Принижая советский строй и клевеща на него, неизбежно принижают, а по сути отвергают, корень России вообще, особенно любимой якобы царской России. А главное – Своим тупиковым, никуда не ведущим отрицанием они заражают мышление многих людей. Даже не столько своими выводами, сколько типом рассуждений, своим способом мыслить. Наши патриоты-антикоммунисты проклинают октябрь, исходя из мелочных политических оценок. Разве можно сказать, что они хотят капитализма? Нет. Вроде им Чубайс противен. Но и те, кто против Чубайсов начала века восстали, и восстановили именно суть России как цивилизации, им противны не меньше. Тут внутреннее противоречие, расщепляющее сознание. Передо мной лежит сценарий фильма Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Его тяжело читать. Он как бы наглядное пособие к мысли Ницше о том, что интеллигенция склонна орудовать фальшивыми гирями. Читаю сценарий, и так неприятно, будто тебя заставляют смотреть что-то неприличное. Обман, против которого зритель, размягченный образами русской старины, будет бессилен. Это же запрещено совестью художника. И все для того, чтобы сказать о советском строе. Господи, кто же придумал этот строй, которому чуждо проявление сострадания к ближнему. Но это политика. Говорухин выполняет контракт, работал и работает на добивание советского строя. Да я и не о Говорухине. Он, натура, художественная живет чувствами и инстинктами, особенно инстинктом выгоды. Но о методе его говорить необходимо. Дело в том, что метод, примененный Говорухиным, работает именно против России как цивилизации вообще, а вовсе не против того советского периода. Что остается от сценария, если отжать из него лирику про доброго Николая II, больного царевича, злых революционеров и примеси еврейской крови у Ленина? Что сказано о сущности России? Как объяснена революция? В осадке доводы от желудка от потребления. Смотрите, какую Россию мы потеряли. Икра 3 рубля 40 копеек фунт. Водка 13 рублей ведро. Слесарь получал 74 рубля в месяц. Профессиональный рабочий 344 рубля. Мол, даже слесарь, это у Говорухина что-то вроде рабочего любителя, мог в месяц 5 ведер водки выпить и кило и крыс есть. А уж рабочий профессионал вообще водкой залится. Для тонкого интеллигента вещи деликатнее. Дается описание витрины Елисеевского магазина. Жирные остенские устрицы, фигурно разложенные на слое снега. Огромные красные омары и лангусты. И тут же крик боли, запоруганную большевиками родину, лишенную омаров. Ну, хватит, наверное. Похоже на издевательство над нашим человеком. Непонятно, правда, чем же плох Чубайс? ведь при нем опять повезли в Москву жирных устриц. Какой же вывод делает сценарист из списка цен и доходов, что Россия в целом была благополучным обществом, а втянувшиеся в революцию рабочие, которые на свою зарплату могли зажраться, мясо 15 копеек фунт, взбесились жиру. Взвесим реальность более верными гирями. Мясо было по 15 копеек, но 40% призывников впервые пробовали мясо в армии, Хлеб по 3 копейки фунт. Говорухин свои данные для фильма взял из вышедшей в Париже книги о России какого-то Эдмона Терри. Он о льве Толстом не слышал? Почему же, как писал Толстой в России, голод наступает никогда хлеб не уродился, а когда не уродилась лебеда? Хотя бы потому, что скудно протопить избу обходилось крестьянину в 20 рублей, а денег у него не было. Вот объехал Толстой четыре черноземных уезда Тульской губернии, Обошел почти все дворы, употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, с одной третью и у некоторых с одной второй лебеды. Хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький. Хлеб этот едят все, и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные. Чем дальше вглубь Богородицкого уезда и ближе к Ефремовскому, тем положение хуже и хуже. Хлеб почти у всех с лебедой. Лебеда здесь не вызревшая, зеленая. Того белого ядрышка, который обыкновенно бывает в ней, нет совсем, и потому она несъедобна. Хлеб с лебедой нельзя есть один, если наестся натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют. Здесь бедные дворы доедали уже последнее в сентябре, но и это не худшие деревни. Вот большая деревня Ефремовского уезда. Из 70 дворов есть десять, которые кормятся еще своим. Какой же главный вывод Толстого? В том, что причина – неправильное устройство жизни. Всегда и в урожайные годы бабы ходили и ходят по лесам украдкой, под угрозами побоев или острога, таскать топливо, чтобы согреть своих холодных детей. И собирали, и собирают от бедняков кусочки, чтобы прокормить своих заброшенных, умирающих без пищи детей. Всегда это было. И причиной этого не один нынешний неурожайный год – Только нынешний год все это ярче выступает перед нами, как старая картина, покрытая лаком. Мы среди этого живем. Вот именно отсюда жирные остенские устрицы. И в этом суть той больной России, о которой мечтает Говорухин. И Толстой, как зеркало русской революции, так прямо и сказал. Народ голоден от того, что мы слишком сыты. И суть России в том, что это сказал и объяснил великий писатель, граф. А профессиональные рабочие, которые на месячную зарплату могли купить по тонне мяса, его поняли и устроили революцию. Они посчитали, что это жизнь против совести. А Говорухину именно это в русских рабочих и не нравится, а нравятся омары. Толстой же и объясняет, почему русским нельзя жить, высасывая соки из большинства народа. Нам, русским, это должно быть особенно понятно. Могут не видеть этого промышленные, торговые народы, кормящиеся колониями, как англичане. Благосостояние богатых классов таких народов не находится в прямой зависимости от положения их рабочих. Но наша связь с народом так непосредственно, так очевидна то, что наше богатство обуславливается его бедностью, или его бедность нашим богатством, что нам нельзя не видеть, от чего он беден и голоден. На мой взгляд, драгоценность России – Обе ее ипостаси. Одна – долготерпение крестьянина, который три века тянул лямку и относился к барину, как к избалованному ребенку. Вот он подрастет и одумается. Другая – гордость и решимость в тот момент, когда стало ясно – не одумается, а окончательно впадет в свинство. И эта ответственность за всех, включая грешного барина, проявилась ведь не в среде обиженных и обездоленных. И это для Говорухина оттягчающее обстоятельство, а на деле это – достоинство. Революция, как бы она ни была ужасна, была именно спасением корня России. Грубо, жестко совершенным, почти без помощи культурного слоя, он только наускивал. потому что дело шло именно к гибели, сильным захотелось сделаться, как англичане. Давайте же вглядимся в зеркало революции. Я вспомнил про тот фильм Говорухина лишь потому, что логика его прозрачна, на ней легче учиться. Но мы порой, сами того не замечая, следуем по сути той же логике и выходит черним в старой России именно то, что в ней прорастало как будущее советское. То, что в ней и было спасено революцией. Я хочу сказать о важной статье в советской России за 3 апреля 1997 года под рубрикой «О классовом подходе к понятию патриотизма». Ее автор Тасвунин пишет, что частично поддерживает Троцкого в вопросе о крестьянстве. «Я не согласен, что характеризуя русское дореволюционное крестьянство как бескультурное и примитивное, Троцкий полностью был неправ. У него, конечно, и здесь так и прет наружу его преувеличенная до нелепости революционность, псевдореволюционность. Но что крестьянство было в массе своей убогим и забитым – это факт. У наших классиков нередко можно встретить рассуждения, об идиотизме крестьянской жизни. Заметьте, жизни, а не самих крестьян как индивидов. Примитивные и отсталые крестьяне были в силу их условий жизни, а не как дебилы не в силу генетической примитивности. Здесь наворочена целая куча сцепленных ложных утверждений и понятий. Неверно называть русских крестьян индивидами. Это принципиально несовместимые, даже противоположные понятия. Далее. Автор специально отмечает, что крестьяне не дебилы и примитивны не генетически, а то бы мы могли этого не заметить. То есть, само по себе предположение о генетической примитивности социальной группы не кажется автору абсурдным, он его не исключает из вариантов объяснения факта. А между тем, это именно абсурд, то представление о человеке, социал-дарвинизм, которое нам 10 лет навязывают демократы. Да, классики говорили об идиотизме деревенской жизни, ибо они были вскорблены Вольтером, для которого крестьянин с его общинным мышлением был злейший враг. Из отложенного им духовного яйца вылупился и Троцкий, его революционность ни при чем. Это стоило России большой крови. Давайте хотя бы в советской России определимся. И, наконец, утверждение, что убожество и примитивизм русского крестьянства – факт. Ни гипотеза, ни убеждение некоего Тасвунина, а просто-напросто факт. Автор той статьи свой тезис не доказывает, он как бы очевиден. Но это вовсе не так. Он просто поверил классикам, а надо проверять. Какие надежные доводы он мог бы привести? Первый. Технология в ее чисто внешнем облике. Да, крестьяне пахали сахой, тракторов почти не было. Но тогда надо назвать Катюшу примитивным оружием. Пусковую установку сваривали из старых трамвайных рельсов. Почему же немцы за всю войну не смогли скопировать Катюшу? Значит, было что-то еще, кроме примитивных рельсов. Второй довод. Низкий уровень потребления крестьян, тот же хлеб с лебедой. Это и есть мышление Говорукина. Лежат на витрине устрицы. Россия светла и прогрессивна. Даже француз в своей книжке это подтвердил. Ест крестьянин хлеб пополам с лебедой, он убог и примитивен. Этот подход – страшное заблуждение, и не только в истории, но и сегодня. Знаток крестьянства Чаянов сказал, побеждает тот, кто умеет голодать. Поэтому никто не смог сломить русского крестьянина, и никто не сможет сломить русский народ, если сам он не захочет. Поэтому Запад не смог перемолоть Китай, Индию и Африку. Культура голода – несравненно выше и тоньше культуры сытости. И крестьянские народы ею владеют. Я был в Индии, там крестьянская беднота наступала на города. В роскошных парках на окраинах Дели на газонах спали люди. Женщины тут же варили для детей на костре в консервных банках зерна из мешочков. Они добавляли туда какие-то семена и травы, и от их варева доносился такой тонкий аромат, что хотелось жить с ними и питаться их пищей. Африканцы вместе с несъедобными кукурузными лепешками жуют чудесную ягоду, и лепешки кажутся изумительно вкусными. Подлость и жадность угнетателей не смогла превратить миллиарды бедных людей в убогих и примитивных. Такими они становятся лишь в городе, на дне, а многие и в университете. О русских крестьянах и говорить нечего, Они – гордость человечества. Во всей Западной Европе, даже в Швеции, природа отпустила крестьянам 40 дней на основные полевые работы – пахота, сев, уборка. В России – 25 дней. Казалось, невозможно освоить эти земли хлеборобу. Наш видный историк Аграрий Данилов на одном из международных семинаров говорил, «На Калимонтане можно заниматься сельским хозяйством и собирать плоды круглый год». В Центральной Европе и в Англии работы на земле продолжаются до конца ноября, а под час и в декабре, в марте полностью возобновляясь. На большей части территории России они жестко ограничены продолжительностью зимы и заканчиваются к покрову волей природы. День покрова Богородицы 14 октября. И хорошо, если снова начать их окажется возможным на Егория, день Георгия Весеннего 6 мая. От Егория до Покрова – традиционный сельскохозяйственный год в Центральной России. Русские крестьяне совершили чудо организации труда и технологии, то есть культуры, продвинули земледелие в непригодные по европейским меркам области. И при этом не озлобились, не озверели. Читаем у того же Толстого. «Бедствие несомненное, хлеб нездоровый, с лебедой, и топиться нечем. Но посмотришь на народ, на его внешний вид, Лица здоровые, веселые, довольные, все в работе, никого дома. Да, Толстой писал и «Власть тьмы», высвечивая тяжелые, больные стороны жизни. Но надо же брать все в целом, взвешивать верными гирями. По статьям Толстого можно воспроизвести весь ход событий, через которые довели Россию до революции. И особо он пишет о крестьянстве, сословии, которое составляло 85% народа. Вот, ввели в конце XIX века телесные наказания для крестьян. А уж потом Столыпин приказывал сечь целые деревни поголовно. Толстой объясняет. В то время, как высшие правящие классы так огрубели и нравственно понизились, что ввели в закон сечения и спокойно рассуждают о нем, в крестьянском сословии произошло такое повышение умственного и нравственного уровня что употребление для этого сословия телесного наказания представляется людям из этого сословия не только физической, но и нравственной пыткой. Если взять в целом то, что сказано о русском крестьянстве теми, кто его близко знал, Тургеневым и Некрасовым, Лесковым и Толстым, сам тезис о его убожестве и примитивности предстанет злобным идеологическим мифом. А если вникнуть в творчество тех, кто сам вышел из крестьянства – хотя бы Есенина, то вообще непонятно, как мог кто-то в этот миф поверить. А ведь верили и верят. По мне, есть неразрывная связь между отрицанием крестьянской России и ненавистью к России советской. Одно питается другим. Я из последнего поколения тех, чьи родители в большинстве своем вышли из крестьян. Мы уйдем, а дети наши останутся с этой ложью и живого слова им никто не скажет. А может, и Толстого не прочитают. Не очень-то хорошо ссылаться на личные впечатления, но, думаю, скажу вещи многим знакомые и близкие. В детстве два последних года войны я жил у деда в деревне. Он был казак из семиречия, но под старость перебрался ближе к Москве. Казаком он был бедным, работал много, но деньги не шли семеро детей. Жил по прогрессивным меркам убого и примитивно, изба полна детей. Тут же и теленок. Как зима, приезжают знакомые киргизы. «Василий, возьми мальчишку в работники на зиму, а то помрет. Значит, покорми зиму». Так что кроме своих семерых, два-три киргизенка. Да еще же ребенок бегает за ними, как собака, прыгает на кровать, пытается залезть на печку. «Когда я жил у деда, он с утра до ночи при коптилке работал. Кажется, знал все ремесла» и все время со мной разговаривал, советовался, учил. Сейчас, на склоне лет, узнав множество умных людей, я все же прихожу к выводу. Мне не довелось больше встретить человека с таким космическим и историческим чувством, как у дедушки. Когда он со мной говорил, областью его мысли была вся Вселенная, а временем вся история Руси. Во всяком случае, начиная с Ивана Сусанина, все дела касались нас с ним прямо и непосредственно, Он не думал о времени, а жил в нем. Думаю, он был человек талантливый, но талант мог лишь придать очарование выражению его мироощущения, но не породить его. Это шло от его крестьянского бытия. Я вполне осознал себя в крестьянской избе в эвакуации, до этого в памяти провалы. Хозяин – старик, характер его сложился до революции. Упомяну лишь одну его черту, общую для крестьян – Способность многое сказать скупыми словами, но дополнить такими выразительными средствами, знаковыми системами, голосом, своим видом, что сказанное становится изречением. Мне было три года, к приходу матери с работы я должен был начистить картошки. Старик пригляделся, а когда пришла мать, сказал, твой много срезает с картошки. Он сказал так, что у меня и в мыслях не было возмутиться или обидеться только желание быстрее научиться. Я полюбил это нехитрое дело. Оно меня связывает с образом человека, который меня наставил на путь жизни. Он о мелочи сказал так, будто открыл истину. Так какими же мерками мы меряем этих людей и ту Россию, которую они не потеряли, а именно сохранили? Давайте проверим наши весы и гири. От этих людей пошла советская власть, то лучшее, что в ней было.